Так, как будем строить нашу встречу? Сначала будем работать. Работать будем так, как на приеме. То есть, я вам даю задание, вы его выполняете. Пока не выполните, не переходим к следующему. Значит, 30-40 минут будем приводить себя в порядок. Потом можно будет отвечать на записки, а потом я буду спрашивать, а вы будете отвечать. Почему? У меня цель научить а, вас а, понимать, то есть видеть самому все связки. Тем более, в принципе, когда уже главное знаешь, это не сложно. Да, вот у меня здесь лежат вопросы из интернета. А, люди задают иногда совершенно нелепые вопросы. И просто видно, что человек, даже прочитав книги, мало что понял. Почему? Потому что Он не может перестроить взгляд на... его него привычная картина мира, и он от нее отказаться не может. Так вот, когда вы будете отвечать на вопросы тех, кто их задал в интернете, легче будет самому понять, как одно связано с другим. В общем плане это достаточно просто, я в этом убедился. Но это, я думаю, мы сделаем завтра. То есть, цель этого семинара заключается в чем? Это прием, возможность привести себя в порядок, это научиться самому решать свои проблемы, понимать, как сказать, связь всех явлений, это новая информация, с которой мы будем работать, И это просто возможность два дня заниматься собой. Что касается работы над собой, всегда была проблема в моей системе, в моем методе. Суть моего метода, если сказать, говорить простым языком, это соединение науки и религии. Но наука всегда где-то была первой. То есть, логика, анализ, сопоставление. И когда человек понимает, вот как одно связано с другим, он обращается к Богу, потому что понимает, что другого выхода нет. И это огромный плюс, потому что, когда человек понимает логически, что без любви к Богу, без прощения, без принятия ситуации просто невозможно привести свою душу в порядок, этого убеждает лучше всех каких угодно так сказать, просьб, запугиваний, увещеваний и так далее. Но в этом есть одновременно огромный минус. Почему? Потому что наука – это сознание. Я сначала понимаю, потом действую. Значит, понимание идет первично, а потом уже обращение к Богу. Есть тенденция приоритета сознания и желаний высших. А это уже тема очень опасная. То есть для того, чтобы ощутить божественное, нужно отрешаться от всех уровней человеческого – материальный, чувственный, уровень судьбы и уровень будущего. А будущее – это наше сознание. Чтобы познать Бога, нужно потерять и сознание в том числе. А как я могу ощутить Божественное, когда я через сознание пытаюсь Бога познать? Поэтому э, вот этот момент, все решать через голову, он опасен, я об этом говорил. То есть, говоря простым языком, когда человек э, обращается к религии, то он не ворует, он э, заботится о своей душе, потому что так Бог велел. Значит. Думать не нужно. Почему? Вот Бог так хочет. Он хочет, чтобы мы Его любили, Он хочет, чтобы мы прощали, Он хочет, чтобы мы внутренне э, ощущали вторичность всего того, что мы видим. Человек, прочитавший мои книги, говорит, ага, все понятно, вот она логика, вот чувство любви, вот оно дает здоровье, вот, если я обиделся, то потом болеют мои дети, значит, это не надо. И включается момент. Я... стараюсь стать лучше, потому что я понимаю, потому что я знаю, что это выгодно в конечном счете. Потому что сознание и корость всегда будут связаны, потому что сознание привязано к телу. И а, вот этот момент а, первичности сознания, первичности науки в исследованиях всегда был достаточно опасен. Я об этом говорил, что а, нужно ощущать, что В конечном момент, в какой-то момент, начиная, вот как ступени ракеты, начинаешь на сознании, понимаешь, видишь все связи, а потом нужно отбрасывать и сознание, иначе на старом двигателе не улетишь. Не каждый это понимает. Вроде бы все просто, понятно, но человеку какую-то трансформацию произвести достаточно трудно. И я понимал, что рано или поздно метод будет накапливать опасности все большую. Почему? Потому что познание Бога так сказать, с неотключенным сознанием В конечном счете должно чем закончиться сознание должно отключиться резко, человек должен сойти с ума. Я когда читал о Силуане Афонском, о том, что многие монахи сходят с ума, когда молятся, я, вот этот я бы раньше был бы в шоке, если бы я это прочитал, а потом я понял, если обращаюсь к Богу, нужно отрешиться от всего и от понятия сознания, идеалы, будущее, в том числе. И Я видел, что есть момент определенной опасности. Я не знал, что будет дальше, я не знал, как, это, как эту тему можно преодолеть. Шанс появился в сентябре этого года, когда выступал в Ташкенте. Если вы, она, она недавно появилась, эта кассета. Мне там было плохо физически, зал был очень тяжелый. Вот. Я сказать, даю информацию, я смотрю за состоянием зала. Очень туго все идет, вот, и обычно как, верхний уровень начинает двигаться достаточно быстро, потом со скрипом потихонечку идет второй уровень чувственный, потом только уже где-то судьба. Вот, как правило, судьба и будущее практически не меняются у новичка, вот, хотя внешние подвижки могут быть неплохие. Так вот, там я видел картину очень странную. Сначала завал, потом я даю информацию, мне плохо все. может быть, вот это то, что было плохо мне и помогло, я где-то отрешился, и потом я смотрю зал, внешний уровень даже ухудшился, а тонкие планы самые опасные вдруг очистились. То есть произошел процесс совершенно непонятный, как бы противоестественный человеческой логике. То есть включение пошло не снизу медленно постепенно, а сверху. Значит, это возможно. Значит, сам шанс соединить новую религию, он появился. Мы к этой теме будем возвращаться. Почему? Потому что эта тема на современное в современной ситуации, можно сказать, краеугольная. И если она не будет решена, то, в первую очередь, все происходит на тонком плане. Если на тонком плане не возникает гармонии, то идет потом распад на плане внешнем. Я смотрел о том, почему вот люди начинают внутренне все сильнее сказать. концентрироваться на человеческом. Где он, этот первый шаг? И потом я понял простую вещь. Самая опасная, незаметная трагедия происходит, когда мы божественное подменяем человеческим. Божественное мы можем подменить человеческим тогда, когда они практически неразличимы. То есть, Я думаю, что это божественное, но это, это на самом деле человеческое. Вот что является а, самой лучшей имитацией божественного, кто мне может сказать? Ну, давайте рассуждать логически. Самый главный грех – это грех дьявола, правильно? Ангел спутал божественное с чем-то. Значит, вывод очень простой. Вот там, где этот ангел сказать, ошибся, там и кроется самая главная опасность, когда вроде бы думаешь, что это божественно, это уже не божественно. Вот это и есть будущее. Христос, не думайте о завтрашнем мне. Это и сознание, это и высшее чувство, это самые высокие прекрасные чувства, связанные с будущим, но это все равно человеческое. Самые, самые высокие, самые красивые, самые прекрасные наши чувства, если в них нет устремление к Богу, они незаметно уводят. И чем они красивее, наши чувства, чем они возвышенные, чем они на более тонкие планы выходят, тем больше искушения забыть о божественном и уйти незаметно в человеческое. Это первое. Второе. Я думал, как происходит процесс смещения от божественного ко второстепенному. И понял одну простую вещь. Что такое любовь? Как только мы не понимаем, что такое любовь, мы начинаем ошибаться. Так вот, До сих пор в представлении подавляющего большинства тех, кто читал мои книги, тех, кто верит в Бога, нет четкого ощущения, что такое любовь. И я понял, что вот как раз отречение, незаметная подмена Божественного всем остальным происходит тогда, когда мы к любви относимся, как к источнику высших положительных эмоций. Вроде бы все правильно. Но смотрите, что получается. У человека есть две эмоции – положительная и отрицательная. Положительная – это то, что дает сохранность его тела, его защищает и дает ему развитие. Отрицательная – то, что разрушает его перспективы, дает проблемы с телом, убивает тело и так далее. Все, он убегает от отрицательных эмоций и идет положительным. Все нормально. Но дело в том, что и положительные, и отрицательные эмоции связаны с нашим телом. сохранности нашего тела. Они позволяют, э, сказать, обеспечивать жизнеспособность нашего тела. И самые высокие, самые красивые и положительные эмоции – это всего-навсего перспектива, высокое развитие нашего тела, сказать, нашего сознания и так далее. А самое отрицательное – это разрушение наших высших моментов, функций, связанных с телом. А это есть духовность, высшие чувства, сознание. Так вот, когда мы любовь считаем, что любовь – это самые высшие красивые положительные эмоции, вот в этот момент мы уходим от божественного к дьявольскому. Когда мы считаем, что любовь – это только положительные эмоции, что любовь только созидает, в этот момент происходит подмена. Божественная любовь разделяется, я говорил, на два потока времени. На мужское и женское начало. На прошлое и будущее. На боль и удовольствие. на созидание и разрушение. Божественный импульс, он абсолютен. И когда он раскрывается во Вселенной, поскольку наша Вселенная – это единственная борьба противоположностей, выраженных во временных потоках, и материальное как угодно, то Божественное – это всегда соединение двух противоположностей. Значит, если мы хотим в любви увидеть только положительный аспект, мы уже проиграли. У нас возникает агрессия к отрицательным. выше И чем выше наш положительный аспект, чем он масштабнее, а масштабность наших эмоций зависит от их тонкости, чем на более тонкий уровень выходим, тем красивее эмоции, тем и больше масштаб, и, соответственно, больше агрессия, если эти эмоции положительно ущемлены. Поэтому, когда человек концентрируется на эмоции любви к Богу, Он должен понимать, что то, что называется положительное, то, что называется отрицательная эмоции, вторичны по отношению к этому чувству. Идентифицировать любовь к Богу с высшими, самым самыми лучшими прекрасными представлениями, идентифицировать полностью, недопустимо. Вот почему. а современная, сказать, о чем психология говорит? Человек не может испытывать две эмоции противоположные. Просто не может и все. Потому что человеческое, да, если исходить из точки человеческой логики, то эмоция должна быть либо положительной, либо отрицательной. А вот когда допустить, что у человека есть божественное, вот тогда можно говорить о наличии вот этих двух совершенно эмоций, которые исходят из чувства любви. Причем, более того, необходимо наличие всегда двух противоположных эмоций. В бочке э, меда должна быть ложка дёгтя. Любой процесс можно полностью охарактеризовать только тогда, когда есть он характеризуется двумя взаимоисключающими определениями: единство и борьба противоположностей. Так вот, когда мы пересматриваем свою жизнь и концентрируемся на чувстве любви, мы должны одинаково, с одинаковым вот этим чувством смотреть и на наши приобретения и взлеты, и на наши потери. То есть Мы теряем божественное тогда, когда прирастаем к положительному, когда прирастаем к счастью, когда теряем достоинство в счастье. Если не можем отстраниться от человеческого счастья, то мы тогда становимся также прирастаем, становимся рабами несчастья. Поэтому момент сохранения любви божественной и в приобретениях, и в потерях это условие правильного отношения к тем событиям, которые в нашей жизни происходят. Это первое. Второе. Раньше я говорил, Пересмотрите свое прошлое, примите э, лю, крах любых э, моментов человеческого счастья, сохраните любовь к Богу и для этого простите других, простите себя. Снимите претензии к другим, снимите претензии к себе. Если вы это делаете правильно, то у вас зависимость от прошлого снимается, у вас э, чувство любви больше и вы выздоравливаете. Так и было. И вот, сказать, я смотрел, как люди работают, снимите претензии к прошлому, снимите страхи перед будущим, недовольство настоящим. Я вижу, как меняется поле, улучшается состояние человека, и уходит тяжелейшая болезнь. Если он, скажем, все это делает, я вижу, что у него идет явное улучшение, а проблемы остаются, это всего-навсего. В юности загрузил детей и внуков, и нужно уже через себя привести их в порядок. И один из главных вопросов, которые все задают, почему я все делаю, мне несколько лет работаю над собой, книги читаю, а сдвигов нет. Да потому что верхний слой, он идет достаточно быстро, а глубинные слои идут достаточно долго и медленно. Я об этом всегда говорил и говорил, что если вы хотите получить результат сразу, бесполезно. Неизвестно, сколько вы там загрузили и какая ваша готовность. И вот первое, так сказать, совершенно Определенное потрясение было у меня в Ташкенте, а потом в Москве это было, когда увидел, что идет обратный процесс, что, по идее, человек должен долго пахать на внешнем уровне, и только тогда постепенно будет поддаваться глубинной. А здесь я увидел обратное. То есть, это своего рода чудо. И это говорит о том, что я не могу это объяснить. Почему? Но при концентрации долга на божественном, вероятно, происходит то, что в логику человеческую не вписывается. Начинается очищение самых тяжелых, самых как бы невозможных моментов. Это, я считаю, очень хорошим знаком. Я недавно говорил с одним человеком, который читал мои книги, он сказал любопытную вещь. Он говорит, я долго отмаливал, что было в прошлом, обиды снимал и так далее, работал лучше, хуже, лучше, хуже, но ну, как-то так вроде делаю, и все равно что-то наваливается. А тут я себе сказал, в прошлом Бог и любовь. Вот я на все смотрел, как любую ситуацию, это только как возможность ощутить любовь божественную. Он говорит, я это чувство на какое-то время испытал. Вдруг, когда я понял, что вот это чувство полета, оно, что мне мешало? Неправильное отношение к прошлому. То есть какие-то внутренние неприятия, претензии там и так далее. Вот они, оказывается, держали неимоверно. Вот на какое-то время я вот это чувство ощутил. И я заметил, что тут же ко мне изменились люди. Стали внимательные, заботливые, так сказать, все открываются, все хотят помочь. То есть совершенно другой, просто мир вокруг меня изменился. Он говорит, это, это чувство потом ушло. Но тогда я понял, что как, насколько сильно держит нас вот память о прошлом, неправильное отношение к прошлому и так далее. Так вот, я считаю определенным знаком то, что произошло в сентябре. И думаю, что сейчас э, работать так, как раньше, уже... Нет смысла. То есть пересматривать, принимать, прощать и так далее. Нужно работать уже по-другому. То есть вы пересматриваете всю свою жизнь, и любые приобретения и потери рассматриваете только с одной точки зрения. Это возможность вот ощутить Божественное в себе. Вы концентрируетесь только на чувстве любви. Все остальные моменты, что произошло, как произошло – это уже вопрос второй. То есть меняется принципиально схема работы над собой. Если раньше, вот ситуация, вот он обидел, вот я его стараюсь простить, сейчас это уже не имеет никакого значения, все, мы уже переходим на другой этап. Вот есть ситуация, вот есть чувство любви, которое мы не могли сохранить, вот я на нем концентрируюсь, я им живу, и все, что происходит, это уже второе. То есть в любой ситуации, какой бы она ни была, и на каком бы уровне ни шла перетряска, мы должны сохранить чувство любви и думать, первая наша мысль, сумеем ли мы сохранить чувство любви в той ситуации, когда нас лечат крахом чего-то. Вот это и все. Значит, будем работать достаточно долго, значит, камеры можно выключить. Настраивайтесь так. Если вы а, не переходите это, будем ждать. Полчаса, час. То есть, мы должны себя привести в порядок. Вся процедура приема заключается в том, что я человека сажаю и говорю, вот если ты не сделаешь, то бесполезно. И он понимает, что я вижу... что, так сказать, есть у него изменения лет, и у него нет выхода. Вот тогда он начинает меняться. Вот то же самое могу сказать сегодня. Значит, начинаем Я сейчас зачитаю письмо. Так, уважаемый Сергей Николаевич, еще несколько месяцев назад мне казалось, что у меня нет к вам вопросов. Я много лет работаю над собой по вашему методу. Конечным результатом этой работы является состояние счастья, парения, жизнь без претензий, отсутствие агрессии к людям и событиям, внутреннее смирение и покой. Именно в таком состоянии я забеременел четвертым ребенком. Он родился крепким и здоровым малышом. Я благодарила Бога, даже когда просто смотрела на Него. Благодарила за счастье иметь много детей. Два года мы наслаждались этим счастьем, и ни дня я не забывала о том, что все это мне дано Богом. Мое здоровье, здоровье мужа и детей, я считала, что все это результат правильного мировоззрения, как вдруг наш малыш умер внезапно за 2-3 часа. Врачи нашли при вскрытии воспаления тимуса, третий глаз у ребенка. Они сказали, что у нас не было никаких шансов. Если можно, продиагностируйте. Еще она тоже за другую записана. «Я потеряла малыша крепкого и здорового, совершенно внезапно. Много лет работаю над собой, и, мне кажется, полностью изменилось. По-настоящему почувствовал состояние полета и стараюсь его не отпускать». Не ищу виноватых, приняла все как божественную волю. Но у меня есть еще трое детей. Мог быть, я ошибаюсь по поводу своих изменений. Над чем мне надо работать? Спасибо вам за вашу информацию. Успехов в дальнейших исследованиях. Я когда эту записку прочитал, чувства были достаточно сложными. Почему? Я начал, вся моя система началась как система безопасности. Когда все только начиналось, в конце восьмидесятых и все говорили о том, что надо лечить, нужно создавать ассоциации, людей спасать, я сказал, вы знаете, мы лезаем в ту область, где вообще ничего не понятно, где нет никакой системы, понимания, есть только отдельные опыты и сказки на эту тему. И чем это закончится, для нас неизвестно. Поэтому я предложил создать в ассоциации группу которая бы занималась бы отсмотром, анализом и спасением тех, кто что-то не вписался в поворот. Это не приняли, потому что это была работа долгая, нудная, безденежная, и мне пришлось этим заняться самому. А все сначала ринулись в лечение, потом увидели, что это за возможность заработать большие деньги, стали их зарабатывать. Вот Потом начали писать книги и так далее, и так далее. То есть, естественный стихийный процесс пошел. Руководитель ассоциации потом трагически погиб. Так вот, у меня все начинается с, не с того, как это хорошо, а с вопроса, а что за это будет, и насколько это хорошо. Потому что никогда не бывает только минусы или только плюса. Если есть какой-то прорыв в положительном аспекте, нужно смотреть, где есть минусы. То же самое с моими исследованиями. Я человеку говорил, вот примите крах потери денег и так далее. Он обращался к Богу, сохранял любовь и э, снимал зависимость от этого. Если не обратиться к Богу, а просто снять зависимость от чего-то, то эта зависимость просто переползет на другой уровень. И, как правило, на более глубокий. Значит, чем сильнее мы чистим человека, тем фактически мы глубже заталкиваем грязь. И я видел эту схему в работе всех экстрасенсов, целителей и так далее. Я понимал, что это дело опасное и, по сути дела, дьявольское. То есть чем сильнее мы лечим тело, чем сильнее мы загрязняем душу, особенно если тело лечится энергетикой. Почему? Потому что когда идет чистая официальная медицина, таблетки, там операции, так сказать различные физиотерапевтические процедуры, это воздействие на тело. А между телом и душой все-таки есть определенный Фильтр. И хотя происходят определенные проблемы с душой, но все-таки они происходят ну, хоть под каким-то элементарной системой защиты и контроля. А вот когда это включается в лечение тела биоэнергетика, принадлежащая к тонким планам и к планам души, а вытягивает чисто тело, вот здесь опасность большая. Я работал, я понимал, что без любви к Богу невозможно человека очистить, будет переползание с одного момента на другой. Но и у самого себя я также видел определенную схему переползания. То есть человек определенный уровень снимает, но второй уровень у него, скажем так, не очищается. Это либо он что-то все-таки туда передвинул, не сумел его убедить, что божественное первично, или просто там еще что-то осталось. И у меня возникали... В последнее время сомнения стоит ли продолжать мои исследования почему потому что э, так сказать, сверхтонкие планы снимать от зависимость от них концентрация на божественном должна быть высочайшей как раньше люди этого достигали человек отрешался от всего того что мешало ему постигать божественное то есть он должен был отказаться от денег от семьи от общения от э, еды от социума так сказать и от всех функций Вот это позволяло ему хоть в какой-то степени перекрыть источник опасности. Я этого сделать бы не смог, я это понимаю, поэтому у меня было два варианта. Либо усугублять загрузку тонких планов, либо с этим делом заканчивать. Ну, что сказать, я пошел по второму пути, я стал к этому подготавливаться. Вот. Но вот этот момент... Но еще и уйти надо, сказать, не убежать, а уйти, объясняя, почему уходишь. Вот. но момент в сентябре в какой-то степени показал что возможен еще какой-то вариант и оказывается еще раз хочу сказать что при так сказать, концентрации на божественном достаточно долгое что-то может произойти и вот этого вот логического постепенного перехода очищения там или так сказать, Сбросы на тонкие планы, вытягивая дни, может не происходить. Сначала я говорил о минимальном вреде, когда человек отмаливает свои, тоска сказать, грехи, в какой-то степени это корость. Почему? Потому что я обращаюсь к Богу, чтобы все-таки стать здоровым. Значит, идет использование высших планов в угоду вторичным. Вот если взять любую рели... языческую религию, то там потребительское отношение к божеству огромное. В современных мировых религиях оно тоже есть, потребительское отношение к Богу, но оно меньше. И чем дальше мы познаем Бога, тем меньше должна быть наша корость, иначе будет страшная вещь, и вся религия превратится в магию, и будет вырождение, распад, в конечном счете, религии как таковой. Но, в принципе, что и сейчас происходит с христианством? Неправильное толкование, непонимание христианства превращает, так э, сказать, последователей христианства в обыкновенных язычников. Это моя точка зрения. Так вот... Э, момент, когда мы считаем, что мы обращаемся к Богу, на самом деле, мы молимся на наше высшее чувство, он очень опасен. И вот, когда я прочитал письмо этой женщины, я я думал, это причина в том, что в моей в моей системе подачи информации есть опасный изъян, или в том, что она ее неправильно понимает, или в том, что Она просто ее не воспринимала. То есть у человека есть свой фильтр. У многих, кто читали мои книги, вот он заряжен на что-то. Если этого нет, он просто ничего не видит и не слышит. Но здесь явно человек с книги мечтал. Мне нужно было решить все-таки причина в чем. я Когда я посмотрел поле, поле было чистым. Если поле чистое, а у ней такой завал, значит, что получается? Получается, что система не может помочь. То есть, если у нее умер ребенок, я должен видеть проблему, а я ее не вижу, поле чистое. Потом до меня дошло, поле чистое после лекции. Я посмотрел до начала, а вот до начала лекции было закрытие тонких планов у ребенка, и это было связано с будущим. И вот я этого мне, кстати, помогли пациенты, так сказать, подсказав один очень интересный момент в ее фразе. Звучит он так. конечным результатом этой работы является состояние счастья. Цель какая? Получить счастье. Что такое счастье? А вот для нее счастье, судя по всему, это бесконфликтность. Это вот именно только положительные эмоции. Вот я начал лекцию с того, что счастье – это всегда совокупность отрицательной положительной эмоции. Счастье – это понимание того, что мы потеряем это счастье. Вот когда я понимаю, что у меня есть счастье, что я его потеряю, и я все равно счастлив, вот это уже это уже счастье реальное, которое не зависит от плюсов и минусов. Я э, в Одессе, э, у меня было выступление недавно, и я там начал цитировать, что сказать, вот там один индийский гуру сказал, что я учеников уже не принимаю. Почему? Да уже поздно, время мало осталось уже, не успею их подготовить к тому, что произойдет. Ну и там народ весь впал в уныние, и вообще рожать не хотят, бизнес продают, на богам и скорее успеть там и так далее. вот И мне говорят, что же вы-то натворили, там народ в депресснике, в полном, в Одессе теперь пребывает после вашей лекции. Я говорю, да и хорошо, так им и надо, в конце концов. Мне говорят, а почему вы часто запугиваете? вот Последняя просьба у всех – только без политики. А дело в чем? Дело в том, что одно из главных искушений – это молитва на будущее, это поклонение будущему, поклонение счастью бесконфликтному. А когда я народ запугиваю, как можно, как, мы чего можем бояться? Только будущего. Вот если сказать, я вас запугиваю, а вы улыбаетесь, вот значит, вы уже выздоравливаете. Поэтому момент моделирования краха будущего, момент сохранения, то есть, Каким бы безнадежным нам не казалось наше будущее, на чувство любви это не должно влиять. Вот этот момент очень важен. Потому что если мы, сказать, в виде плохое будущее впадаем в уныние, значит, мы срослись с этим будущим. И у нас его не будет. Бог отбирает то, к чему прирастает наша душа. Поэтому элемент запугивания пока убирать не буду. А если хотите, завтра наоборот усугубим это дело. Я вас буду запугивать, а вы будете, сказать, держаться. Но это завтра. Вот, а сегодня, как бы, вот, пожалуйста, человек э, пребывал, прочитал все книги, пребывал в великолепном состоянии. Что такое третий глаз? Это есть контакт с будущим. То есть, ребенка, концентрация на будущем, на тонких планах пошла колоссальная. Почему? Женщина читает книги, женщина молится, женщина устремляется к Богу. Значит, идет мощнейшее ускорение всех процессов, энергетика освобождается. И всю эту энергетику она и дает не на любовь божественную, а на контакт с тонкими планами. А в ребенке ее программа усиливается. Любой ребенок – это величительное стекло родителей. И вот ей показали, что будет как с ней и с ее детьми, если будет поклонение тонким планам, бесконфликтному счастью. Счастью, где нет отрицательного. Кисельные берега, молочной реки. Вот по этой схеме Сейчас очень много появилось гуру различных. Вот меня спрашивают, как отношение к мигре, Вот кисельные берега Молочной реки. Схема очень простая. Вам не нравится этот мир? Вот здесь дерьмо и грязь, я вам дам другой. Вот раньше в России было язычество, оно было таким красивым, оно было таким хорошим. А эти евреи нанесли нам ущерб, христианство сую там иудаизм. А вот какое было русское язычество. Сейчас много книг начинает появляться с такой тематикой. Или мы построим общество будущего, мы сделаем это, нужно в общину соединиться, и все будет хорошо. Мигре говорит, каждому гектар, родовое поместье, вы будете счастливы. Так у нас есть уже эти родовые поместья на Рублевке. Но я вам скажу, не получается у многих иметь такое поместье. И не делает оно человека лучше часто, а наоборот. И мне говорят, вот у вас депрессия у людей в Одессе, а вот приезжала Анастасия, в этот самый, в Харьков, четыре аншлага. Я говорю, так, наверное, не Анастасия все-таки, а мигрень, да, типа, по барабану. Главное, счастье. Вот. Вот мы туда залезем, и там нас никто не тронет. То есть, что получается? Человек хочет получить счастье. Но счастье человеческое. оно должно превращаться в любовь к Богу, иначе оно должно отмереть это счастье. И как только человек хочет спрятаться в защищенное, бесконфликтное, светлое чистое место, все, это издеволизм. Но именно об этом все люди мечтают, им этого надо, они этого хотят. И это им дают, и за большие деньги дают. И вот это вот э, вакханалия, вот этого вот поклонения куску защищенности и человеческого счастья, она сейчас плодится, она ширится и так далее. И концовка будет вот такая. Она будет выглядеть по-разному. У одного – это дикая агрессия к людям, у второго – это начинающееся извращение. Почему? Потому что высшие моменты духовности, нравственности и чистоты, если за них зацепиться, они рождают низшую духовность, полную безнравственность, полную беспринципность. Мы это видели в Советском Союзе. С одной стороны, высокие моменты так сказать, нравственности, единения и реальные результаты в культуре. С другой стороны, вещи, которые так сказать, ну, не вписываются по своей чудовищности ни во что. А почему? Потому что поклонение человеческому всегда рождает его потерю. Ведь схема какая? Вот я вам задаю вопрос. Какой главный механизм развития всего живого? Кто мне скажет? Конфликт. Да, главный механизм развития конфликт. Какой механизм, обеспечивающий, э, сказать, вот развитие конфликта и развитие вообще как, как таковое? Значит, механизм главный, обеспечивающий развитие, это смерть. Неправильно развиваешься, умираешь. Популяция пошла не в ту сторону, она должна умереть. Племя, группа людей пошла не в ту сторону, она должна умереть. Нормальный процесс. Если дерево растет, и ветка начинает расти как-то не так, что так сказать, в ней яд накапливается, или она может убить все дерево, ветка должна отмереть, засохнуть. Эта ветка должна. Нормальный процесс. Поэтому главный механизм эволюции – это смерть. Если рассматривать, вот, как бы принудительный механизм эволюции. Что после смерти является Таким механизмом. Что? Болезнь. Болезнь, несчастье, неприятности. То есть да. в животном мире основной эволюционный механизм это смерть. Отбраковка несовершенных. В человеческом мире это несчастье, неприятности и болезни. То есть они позволяют делать то же, что делает смерть. То есть смерть один раз отрывает, блокирует неправильное направление, а болезнь, несчастье много раз понемногу. И дается что? Дается тот же самый момент. Ведь Развитие невозможно без э, соединения с первопричиной, без э, подсознательной любви к Богу, организм не может развиваться, он любви не получит, он замкнется, станет раковой клеткой будет уничтожен. Поэтому весь смысл развития заключается в том, как дерево. Крона шире, корни мощнее. Если корни, так сказать, не растут, крону надо резать. Все просто. Если корни начинают погибать, нужно Под корень все дерево. Есть шанс, что оно выживет. Механизм очень простой. Так вот, всегда смерть людей была защитной функцией развития общества. И если накапливалась отрицательная, скажем так, агрессия высокая, если накапливалась отрицательное сальда в развитии, тогда происходили войны. Люди убивали друг друга, и это давало развитие. То есть война, в войне есть элемент, как сказать, как отрицательный, так как ни странно и положительный. Что произошло дальше? До, если вы читали Ветхий Завет, там постоянно, сказать, кровопускание идет, там постоянно уничтожение, уничтожение, уничтожение. То есть все племена языческие постоянно убивали друг друга, грабили, воровали, убивали и так далее. Это было нормально. Мировые религии, которые появились, они дали другое отношение к человеку. Не надо убивать, не надо воровать, не надо грабить, нужно остановиться. Значит, если у меня, так сказать, ничего нет, то я не должен бежать и воровать или убивать соседа, я должен это создать сам. То есть мировая религия дала огромный, за счет воздержания от вот этих вот «хочу» и «дайте мне», она дала огромный потенциал собственного развития. не принудительного, а добровольного. А если пошло добровольное развитие, то тогда не нужна смерть. Тогда смерть можно заменить болезнями и несчастьями. Поэтому именно благодаря мировым религиям уменьшилось количество войн, уменьшилось количество смертей, ранних и так далее. И так далее. То есть весь человеческий прогресс, продолжительность жизни были связаны с тем, что появились мировые религии, которые Принудительный момент чистки, увечья, болезнь, смерть заменили, э, сказать, вернее, в какой-то степени заменили добровольным. И этот механизм действовал до последнего времени достаточно активно. Что произошло последние сто-сто 150 лет назад. Добровольный механизм очищения, отрешенность от э, желаний. Э, Постоянная борьба с поклонением, благополучию, деньгам и так далее. Умение не завидовать, не осуждать. все это стало тухнуть. Мировые религии стали слабнуть. Значит, очищение замедлилось. С другой стороны, последние 40-50 лет пошло сильнейшее э, сказать, развитие техническое. То есть уровень комфорта человеческого, уровень защищенности здоровья, развития медицины и так далее, неимоверно пошли вперед. То есть мировые болезни, там, ОСПА и так далее побеждены, неприятности побеждены, пошла комфортная жизнь. То есть все механизмы смерти, болезни, несчастий резко уменьшились. Механизм добровольного очищения души резко уменьшился. Значит, что мы можем наблюдать? Последние 40 лет, если механизм очищения души и принудительный и добровольный перестали работать, должен быть лавинообразное накопление проблем в наших душах. Как оно может выглядеть, я об этом говорю. Это фактически распад души в западной цивилизации. Это, так сказать, бесплодие гомосексуализм э, и э, сказать все худшие сказать варианты садома и гоморы рассуждаем дальше что может произойти тогда в этом случае когда загрузка уже значит если добровольной чистки нет должна включиться принудительная чистка это новые болезни и дальше начинается СПИД, птичья инфекция, грипп и так далее. Это э, несчастье неприятности, это смерть. Но механизм идет какой? Смерть, болезнь и несчастье, боль от человека – это принудительное. Из принудительных механизмов самый болезненный – самые тяжелее всего преодолевающиеся это самый щадящий, по сути дела, это боль от другого человека. Поскольку женщина рожает, для того, чтобы женщина родила нормального ребенка, скажем, она должна умереть. Она может умереть после родов. Самый жесткий вариант. Или она должна пройти определенную так сказать, порцию унижений, там неприятностей, несчастья, и тогда родится здоровый ребенок. Или она должна испытать обиду, сильную, несправедливость от любимого человека, она упрощает, и тогда рождается здоровый ребенок. Тяжелее всего самый легкий вариант. Но для того, чтобы выдержать самый легкий вариант чистку через другого человека, нужна мощная система нравственности, понимания, религиозного воспитания. что в любой обиде другого человека есть высший созидательный смысл, есть божественная воля. И насколько мы продолжаем любить того, кто нам не нравится, любить того, кто нас обидел, настолько идет чистка по самому высшему, так сказать, варианту. Принудительная. Если мы не наработали механизма прощения, то тогда включаются более жесткие болезни, несчастья или смерть. Если мы возьмем западную цивилизацию, работает ли там механизм прощения? Он вообще заблокирован наглухо государственными структурами. Почему? Потому что сказать Малейшие какие-то претензии Тут же полицию вызывают И этот вопрос решается по закону И вот это упование Не на любовь, сказать не на э, Компромисс, не на объединение А на вызов полицию Защиту меня, меня обидели Он приводит к чему? К тому, что механизм принудительного очищения Самый э, легкий Но и, и самый эффективный, закрыт Механизм болезни и несчастья С усилиями западной медицины Заблокирован Остается что? Вырождение и смерть. Вот оно и включается. Бесплодие и так далее. Вот сам механизм. То есть вот возьмем четыре уровня человечества. Один уровень – это материальный, верхний самый. Потом идет уровень чувственный. Потом идет уровень судьбы. Более тонкий. Потом идет уровень будущего, самых высших моментов, самые тонкие планы. Судьба и будущее, они уже гораздо масштабнее одной жизни. Поэтому их перетряска, она дает перетряску наших основ. И это гораздо тяжелее выдержать и сохранить любовь. Так вот, я посмотрел зал на начало работы. Это несмотря на то, что вы э, сказать, вы на семинар приходите, явно вы, у вас уровень выше в среднюю. И ситуация завальная, тем не менее. Что тогда происходит с другими, я не знаю. Но я могу сказать, что с августа этого года что-то начало происходить. Идет механизм достаточно мощной раскачки. Идет пока чистка, но ее я не видел того, кто ее берет практически. Как эта чистка выглядит? Объясняю. Четыре уровня. Материальный, чувственный, судьба и будущее. Вот возьмем дерево. У каждого дерева накапливается яд. Когда оно функционирует. Дерево живет, концентрируется на жизни, накапливается яд, как зависимость от жизни. Листья сбрасываются и, соответственно, дерево восстанавливается. То же самое с человеком. У каждого человека, когда человек рождается, получает тело, он это тело подсознательно защищает. А раз защищает, то любая перетряска, связанная с телом и его функцией, рождает у него что? Либо толчок к Богу, либо агрессию. Как правило, агрессия, то есть в момент боли устремляться к Богу, могут единицы. Остальные защищаются. Защищаются ненавистью, обидой и так далее. Значит, на тонком плане человек не подозревает ничего, у него идет накопление этой агрессии. Она должна сбрасываться. И сбрасывается она через что? Через механизм очищения. Вот дерево сбрасывает листья. У человека пошли неприятности, болезни и так далее, Или, там кто-то обидел, он сохранил любовь, очищение произошло. Так вот. Если яд пошел из листьев ветки, то должны засыхать ветки, и дерево должно уже сбрасывать ветки, чтобы выжить. Если яд пошел дальше, нужно резать ствол. Потому что если яд уже в корнях, тогда нужно вырывать корни, и процесс чистки закончился гибелью дерева. Это нормально. Почему? Потому что не должно, так, так сказать, если уже идет дальше корней, там, скажем, теоретически... Там яд пошел в почву. Значит, что получается? Когда дерево молодое, у него яд скапливается в э, листиках. Когда оно более взрослое, яд скапливается в ветвях. Начинает ветви сохнуть. Когда оно еще более взрослое, начинает гнить ствол. И тогда, если садовник хочет, чтобы хоть что-то было, нужно срезать ствол, появится молодая поросль возле пенька, и есть возможность существовать. Если начали гнить корни, все, выкопать, выкорчевать и выбросить. Вот механизм. Теперь возьмем человеческую цивилизацию. Тот же самый механизм. Когда возникает молодая человеческая цивилизация, она формируется, контакт с божественным мощнейший, уровень благосостояния расцвета минимальный, и идет развитие, идет пышная крона. Почему? Потому что первый импульс огромный. Импульс приходит, вот он еще есть. Энергия, все. Пышная крона, все развивается, все прекрасно. Потом становится все более сильным ствол, благополучная судьба, все более мощные ветки становятся, это все наши желания и прочее. И потом, так сказать, материальный уровень раскрывается полностью, это листья. Дальше должна происходить чистка цивилизации. Начинается перетряска одни, другие, третьи. Так вот, если проблемы на уровне внешнем материальном, это вот как у многих там племен, то это еще не говорит о распаде. Это говорит о том, что есть какие-то проблемы. Чем моложе человеческая популяция, чем более поверхностно идет этот йод. Если проблема начинается на глубинных уровнях, на уровне ствола и корней, здесь уже чистка должна быть более серьезной. Если посмотреть современное человечество, то там чистка идет, вернее, проблемы идут не на материальном уровне и не на чувственном. Они идут уже на уровне судьбы и будущего. То есть внутренняя зацепленность Зависимость, внутренняя концентрация пошла на самых глубинных человеческих моментах. Значит, раньше я наблюдал перетряску верхних уровней, сейчас я наблюдаю перетряску уровня судьбы и будущего. Это означает, что уровень загрязнения прошел на самые глубинные слои. Загрузка на уровне судьбы и будущего это в среднем катаклизмы, болезни или мировая война. Тогда вопрос простой. Что можно сделать, чтобы выжить в этой ситуации и помочь другим? Любое явление начинается всегда на тонком плане. То есть сейчас на тонком плане разрушается наша судьба и разрушается наше будущее. Если мы в этот момент сохраняем любовь к Богу, наша зависимость от судьбы и от будущего падает, и тогда возможно обновление всего дерева. То есть, говоря простым языком, когда корни начали гнить, В человеческой логике нет приемов, спасающих дерево. Только выкорчевать и уничтожить. Все. Другого варианта нет. Поверхностная материальная логика другого варианта не оставляет. И сейчас появляется все больше людей, вот в посмотрите, фильме, где, сказать, появляются люди, которые хотят уничтожить всю цивилизацию. Это как раз люди, которые интуитивно В них включается процесс уничтожения цивилизации, потому что цивилизация дальше не должна жить, потому что начинает разрушаться самые тонкие структуры. Корни начинают гнить, говоря простым языком. И желание выковырчивать такое дерево появляется у многих. В первую очередь у западников, потому что они гниют быстрее. Так вот, можно ли спасти дерево, когда у него гниют корни? В обычной логике человеческой невозможно. Но если взять логику божественную, то это можно сделать. Говоря простым языком, когда разрушается судьба и будущее, если мы сохраняем любовь к Богу, то возможно обновление корней. Возможно получение новой энергии и полное обновление, как бы воссоздание человека заново. Вот поэтому, вероятно, шел миф о воскресении еще до Христа, в иудаизме еще раньше. И эта тема достаточно долго существовала, и вера в воскресение человека является фундаментальной и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, насколько я знаю, и так далее. Смысл воскресения заключается в элементарном. Религия нам нужна для выживания нашей души. Если душа живет, может выжить тело. Смысл воскресения заключается в том, что человек, прогнив полностью до самого основания, может полностью восстановиться через божественную любовь. Но для этого он должен сохранить любовь к Богу непрерывной, в тот момент, когда разрушается не только верхний уровень, но и самый глубинный уровень судьбы и будущего. Значит, но для того, чтобы мы сумели сохранить любовь не тогда, когда кошелек потеряли, а когда распадается судьба и будущее, уровень концентрации на любви божественной, уровень непрерывности этой любви должен быть намного выше, чем в среднем. Вот здесь маленький нюанс. Я говорил с одним человеком недавно, он говорит, я очень готовился к семинару, я очень много ждал семинара, я стал полностью жить в будущем. Говорит, что-то со мной начало происходить, я тогда так сказал. как будет, все, отключился, чувствую, стало легче. Я им говорю, дело в чем? Время а на поверхностном уровне, оно дробное. Есть конкретно прошлое, есть настоящее будущее. На тонком плане есть только настоящее. Поэтому, когда мы с привычными позициями лезем на тонкие планы, начинается катастрофа. Почему? Потому что, если я четко разделяю прошлое, настоящее будущее, то тогда, когда я начинаю жить в будущем, я тут же начинаю убивать настоящее. А убивая настоящее, я убиваю и прошлое, и будущее одновременно. Поэтому есть такая фраза. Прошлым живут, значит, знаете это выражение? Мудрецы живут настоящим, слабоумные живут прошлым, и безумные живут будущим. Так вот, вот это вот концентрация. Э, Но ну, понятно, что он переместился в будущее, стал жить в будущем, стал разрушать настоящее, пошел распад и будущего в том числе. А вот вопрос, почему он переместился в будущее? И я понял, в чем дело. Я говорю, э, перед семинаром у каждого человека должны быть силы для того, чтобы переварить информацию на трансформацию и так далее. Вот эта энергия приходит. Эта энергия должна пойти на чувство любви, которое потом будет все уравновешивать. А человек расходует ее, как обычно, И получается так. Вы идете на семинар. И вдруг уровень любви у вас и энергии вырос несколько раз. Его нужно держать. А у нас схема. А вот, вот кто-то думал о даче, уже, сказать, голова заболела. И вдруг столько энергии, и дача сразу заискрилась, засияла, проект пошел. Второй, сказать, начал думать о своей работе. Третий начал думать о том, что он сделал в будущем. То есть, что получается? Если вы не научились... Сдерживать свои желания Свои мечты То сколько вам энергии не дай Она не пойдет в нужное направление Она пойдет по привычным схемам расхода энергии И этот привычный расход Вас убьет Потому что скажем так Вот 100 единиц энергии можно тратить на мысли отдачи, А если он да, да, даст 500 То концентрация будет такой И дальше сказать Разрыв Что в лучшем случае сказать, тяжело заболеете То есть, почему у нас мало энергии? У нас мало энергии, потому что мы ее не можем сдержать. Мы ее тут же начинаем выплескивать, привязываться к чему-то, привязка усиливается, и дальше, чтобы оторвать привязку, мы должны заболеть или умереть. Значит, малое количество энергии – это всего-навсего наше неумение этично относиться к любви и энергии. Это неумение наше воздерживаться. Что сделала мировая религия? Она научила человека сдерживать сильнее свои желания. Когда я свои желания сдерживаю сильнее, мне легче моделировать состояние других людей. Вот появляется возможность социума, нравственности, морали, отношений друг к другу и возможность существования общества как такового. Вот я сегодня часть лекции захватил Кирилл, вот митрополит Кальция, да Смоленский и Калининградский. Вот. В православной церкви есть великолепная, сказать, вот момент определенного обновления через личности. вот этот человек, который великолепно может излагать религиозные вещи и говорить о сути, а не о поверхностных формах. То есть вот вот этот момент очень, очень я считаю сейчас необходим православной церкви. Так вот. Там как раз, что такое соблюдение законов? Он объяснял, что соблюдение законов – это сдерживание себя, сдерживание своих желаний. Законопослушание в этом плане позволяет существовать общество. Именно законопослушание, оно всегда, в первую очередь, религией давалось. Почему? Потому что без умения сдержать свои желания, промоделировать состояние другого человека, социума никогда не будет существовать. Но другое дело, что у нас законы такие, что исполнять их – это, так сказать, Вопрос для многих просто безнравственный, потому что законы, по сути, безнравственные. Законы не работают на нашу нравственность, на нашу любовь. Они работают совершенно на другое. Значит, вторая тема. Законы должны быть нормальные, и тогда законопослушание будет нормальным и необходимым. А что нам мешает создавать нормальные законы? А нормальные законы появляются тогда, когда есть нормальная психология и понимание о мире. Есть ли нормальная психология у тех, кто сейчас принимает законы? Ее просто нет как таковой. В нашем государстве нет понятий, а, а сказать, в нашем государстве нет ничего, что объединяет его. Объединяет всегда цель общая, ее нет в государстве. Сейчас, правда, некоторое объединение вокруг цели выжить. Россия распадается. Россия погибает при всех плюсах. Цель выжить одна. Дальше, что люди объединяют? Нравственность. И она есть нет. До сих пор. Главная нравственность через уголовный кодекс административный подается. Но это же, это же так сказать, самый минимальный вариант. И раз этого нет, если государство не создаст систему понимания, ради чего мы живем, куда нужно двигаться, законодатели будет создавать законопроекты языческого уровня. Вот я хочу, ага, надо сделать. Ну ладно, я один под себя закон делать не буду. Хотя есть такие, которые лично под себя законы делают. Ну вот я скучковался с группой депутатов, у нас есть партия. Вот мы под свою партию будем гнать закон. Это уже клан, это языческий вариант. А вот чтобы закон работал на всю страну, тут уже должно быть не язычество. Тут должно быть что-то на уровне, так сказать, мировой религии. А мы до нее не доросли. И поскольку у нас есть языческая психология, она дает клановость. Вот отсюда идет вот эта вот популярность сейчас языческих культов. Вот раньше было хорошо, ведическая Россия, вот сейчас полный распад и так далее. Да, сейчас распад. Но этот распад должен завершиться не возвратом назад в прошлое первобытному коммунизму, к рабовладельчеству и к языческой психологии. Он должен завершиться восстановлением мировых религий, объединением их на уровне того, что их объединяет. Это любовь к Богу, нравственность и желание спастись всем. Вот в этом направлении, если страна пойдет, она объединится, она спасется. Если страна останется в языческой психологии, она погибнет. А что такое языческая психология? Языческая психология – это поклонение. Есть несколько уровней язычества. Первый, самый примитивный – поклонение золотому тельцу. Поклонение своим желаниям. Это, так сказать, сексуальные оргии там и так далее, которые раньше были. То есть люди поклоняются сексу и поклоняются деньгам. Самый примитивный вид язычества, мы его наблюдаем на Западе. Есть более сложный уровень язычества, более высокий. Это уже рассчитаны на большие кланы и племена. Это поклонение благополучию. Вот наш клан должен выжить. Вот, сказать, вот кавказские, скажем, и азиатские клановые группировки работают в этом принципе. Вот наш клан должен выжить. И вот сейчас начинается фашизация российского общества. Автоматически, если правительство не может эту клановость победить через объединение страны, кланы будут нарастать. И, соответственно, когда будет слишком сильное ущемление русского народа, клановость, в конечном, в конечном счете, то главное драгоценное качество, которое всегда было в русском народе, это желание объединиться со всеми, оно начнет вымирать, появится клановое, конкретно языческое, национальное самосознание, это будет гибель России. И, и всех тех, кто к ней при, прилегает. Так вот... Это клановость, это языческая психология более высокого образца, это поклонение благополучной судьбе, бей и народцы, это поклонение будущему. А будущее – это идеи, принципы. Вот ты разделяешь мою религию, я с тобой. Другой подлежит уничтожению. Это уже, так сказать, в исламе сейчас широко практикуется. Так вот, это есть языческие культы высокого уровня. Но Атлантида погибла, потому что технический уровень был намного выше нравственного. И язычество сейчас, техническое, ведь схема получается следующая. Современный мир, он по уровню, намного по техническому, он намного превзошел язычество. Потому что в основе современной цивилизации лежат три мировых религии. Иудаизм, христианство и ислам. Все, уровень высокий, уже ниже не упасть, он растет. А уровень нравственный на уровне язычества. Здесь мы откатились назад. Значит, вот эта вот вилка, она является тем, что может быть атомной войной и чем угодно. Потому что нравственность на уровне язычества. Любовь к Богу потом, когда касается денег, американцы говорят о Боге. Когда касается их территории, благополучия Америки и так далее, о Боге забывают. Буш говорит, я поверил в Бога и бросил пить. Недавно он сказал, что Бог ему подсказал, чтобы бомбить Иран, Ирак. Слышали, да? Ну, есть фраза расхожая. Когда человек общается с Богом – это верующий. Когда Бог общается с человеком – это уже диагноз. Так вот, если он верующий, то верующий вряд ли будет сжигать напалмом людей. Значит, пардон, какой тут вер? Если он верующий, то он языческий верующий. Для язычника сжечь а, другого – это вполне нормально. И съесть его вполне нормально. А для человека, сказать, мировой религии, варварское уничтожение оппонентов, это уже верой здесь не пахнет. Значит, что получается? Нормальная, конкретная языческая религия. Главное, сказать, что мы в Бога верим до тех пор, пока не ущемлены интересы Америки и когда не ущемлено наше будущее. Как только этого касается, все, ребята, это приоритеты. Все, вот она религия языческая. И если человечество это не преодолеет, то тогда, чтобы человечество спасло свою душу, что нужно сделать? Нужно разрушить то, что оно ставит выше любви к Богу. То есть судьбу и будущее. Как как выглядит разрушение судьбы и будущего, мы еще поговорим. Но это к чему? Мы начали работать. Я чувствую, какие-то моменты еще мешают. Вот я вам даю информацию, понимаете, да? Опять пройдите все моменты, когда... Был крах э, судьбы, неприятности и будущего. Вот ощутите, что вот это все-таки вторично по отношению к вашему божественному я еще работаем. Еще момент важный. Агрессия к другому человеку всегда заметна. Мы ее можем фиксировать, мы можем с ней стараться справиться. Агрессия к себе часто совершенно незаметна. Вот у вас случаются проблемы. И у вас возникла мысль, вот умру, там, так сказать, и как бы все проблемы снялись. Это уже То есть вам кажется, что проскользнула одна мысль. На самом деле мысль увенчала ваше внутреннее устремление убежать, не принять боль, дезертировать. И моменты недовольства собой, недовольства судьбой, плохих мыслей о себе, не желание жить, они гораздо тяжелее снимаются. А, сказать, а это гораздо большая опасность, потому что мы для себя открыты. Поэтому не верие в себя, не верие в свои силы, это уже отказ от Божественного. Потому что любая ситуация, в которой вы оказались, вот по принципу «Бог не, не дает, ни не по силам испытания. любая ситуация, в которой вы оказались, даже как бы абсолютно тяжелая, невозможная, это ситуация, которая решается. Это ситуация, которая решается через любовь к Богу. Любая. Весь вопрос в том, чтобы... сконцентрироваться на этой любви и это делать не тогда, когда вы уже, так сказать, улетели под откос, а тогда, когда вы начинаете рулем крутить. Но даже в самый последний момент, что можно можно сделать, но здесь интенсивность должна быть соответственно намного больше. Но просто элементарно, нельзя не верить в себя, нельзя плохо думать о себе. Когда речь идет о вашем Божественном Я, сомневаться в себе недостойно, не недопустимо ни никогда, ни в коем случае. Вы можете сомневаться в своих человеческих возможностях, в божественных сомневаться нельзя. А поскольку наше главное я божественное, как мы только сомневаемся, в, сказать, в своих возможностях, трансформацию и стремление к Богу начинается отречение от божества. А вот а, еще одна ситуация. В Одессе а, а, мне после лекции, так сказать, мне позвонили и сказали, что умирает женщина, которая была на выступлении. Что случилось? Мне говорят, она сейчас в боксе находится, ее закрыли. Там только три варианта. Лейкоцитов в крови практически нет. Три варианта. Это или ТИФ, или СПИД, или облучение. Вот, так сказать, такое бешеное падение лейкоцитов в крови бывает, бывает, когда человек просто облучился, причем сказать, в очень большой дозе. А там был интересный момент. Я как раз в Одессе говорил о крысах, о том, что облучение – это каждую долю секунду неприятность по судьбе. Если человек не может принять неприятность по судьбе, то на каждую, сказать, на каждый такой микроукол он дает вспышку обиды, агрессии или нежелания жить. Поэтому сильное облучение оно, сказать, дает стремительное, лавинообразное накопление агрессии к другим или к себе, и человек начинает заболевать и разваливаться. Я говорю, почему крысы фактически, ведь это не тараканы, пауки, там ладно, хотя бы насекомые, а крысы – это высокоорганизованное существо. Крыс больше, чем людей по, если сказать, считать по количеству, чем на планете. И адаптируется в любой среде. Потому что у крыс... Судьба унижена максимально. Живут там, где, ну, сказать, сказать, ну, другое живое существо выжить не сможет. И вот эта абсолютная адаптация к любой самой агрессивной среде приводит к тому, что крыса радиации не берет. Потому что в любой самой тяжелой ситуации крыса направлена не на уныние, не на агрессию, а на выживание. И вот это, сказать, самое, как бы, отталкивающего вида животное, омерзительное для многих, оно является символом любви. среди животных, потому что адаптация высочайшая, а когда есть концентрация в момент неприятности на любви, то тогда радиация ускоряет развитие. Вот почему, в, сказать, растения после облучения радиации многие начинают великолепно, сказать, при небольших дозах расти, развиваться там и так далее. Потому что то, что разрушает, то тоже и созидает. И созидание тем больше, чем больше внутренней стабильности, она обеспечивается через концентрацию на первопричине. Так вот, я как раз говорил об этом, и мне говорят, женщина умирает, врачи диагноз поставить не могут, сейчас закрыли, потому что может быть инфекция и все. Я говорю, а что еще? Ну, говорит, кстати, вот вы там читали одну записку и вслепую говорили о ней. и сказали, что не очень неважно, что там тема судьбы идет, и гордыня высокая, значит, может быть и зависть, может быть и, так сказать, повышенная обидчивость и так далее. И она после этой записки, мне говорят, на вас обиделась и говорила, ну и получше Лазарева люди есть, и книжки получше пишут. Вот, то есть долгое время ходила, так сказать, вот, а потом все-таки преодолела и опять стала ходить на выступление. Вот я смотрю ее поле, а там просто завал. Там что получается? А, я... продвигаюсь дальше в своих исследованиях. Чем дальше я продвигаюсь, тем с одной стороны больше возможности очищения, с другой стороны больше опасность. Почему? Потому что, когда идет чистка на тонких уровнях и летит все оттуда, уровень интенсивности устремления к Богу и концентрации на любви должен быть намного выше. Если нет, то человек просто ложится и умирает спокойно. Вот и все. То есть, типа, а, всех прощаю, очищусь. Ничего подобного. То есть, я понял, что Мне говорят, вот, если бы вы вот умели вот помочь так, чтобы у человека все прошло. Я говорю, это да вы знаете, я пришел к выводу, что я умею. Но только, сказать, вы выздоровеете, он вас похоронен после этого. Потому что, сказать, вылетит вся грязь, душа очистилась, но тело не поспел, Поэтому, оказывается, вся проблема не в том, чтобы очиститься, а в том, чтобы эту чистку пережить и выжить. А здесь должна быть концентрация на любви. А вот ее никто вам не даст, кроме вас самих. Если вы не научитесь, вот... Идти к этому и жить этим бесполезно. Поэтому что получается? С одной стороны, я дал в Одессе достаточно четкую картину перетряски будущего. И в основном-то люди подготовлены, а там народ не очень подготовлен. В основном люди подготовлены, и они уже понимают, что как бы там я, сказать, как артист не раскладывал будущее, по пассианс и так далее, во-первых, Человек никогда не предскажет точно будущее. Во-вторых, есть божественная воля, и в-третьих, любая ситуация ведет к Богу. То есть, уже есть адаптация на крах будущего, а в Одессе ее не было. И, соответственно, она дает реакцию. Какую? Она дает реакцию неприятия. А в момент лекции идет, ну, достаточно раскачка интенсивная, наподобие облучения. И у нее получилось, с моей точки зрения, у нее получилась картина именно такая, которая бывает при облучении. Пошла чистка, она ее не принимает. И тут же стремительно пошла программа самоуничтожения, падения лейкоцитов и так далее. И мне говорят, что что можно ли спасти ее, потому что человек конкретно умирает. Я посмотрел говорю, здесь очень просто. Первое, принять все неприятности по судьбе. Вообще, как только чувствуете судьба проблемы с ногами и так далее, начинайте жертвовать, отдавать. Потому что один из главных признаков зацепленности за благополучную судьбу – желание получить, но не отдать. Вот все вот эти сказки, э, сказать, насчет светлого будущего, насчет, сказать, э, сказок Мегре или еще кого-то и так далее – это везде халява. Вы, вы все получите. Как говорится, тост главный, который еще недавно все с упоением поднимали, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было. Вот по такой схеме все оно и происходит. Так вот, как чувствуете, началось все, начинаете жертвовать. Если вы отдаете гораздо больше, чем получаете, концентрация на благополучной судьбе уменьшается. Если у вас начинаются моменты зависти повышенной, все, признак, начинайте немедленно заниматься собой. Так вот, все моменты зависти, все моменты, когда не, не желали сказать, немножко ущемить тебя, помогая другому. Все моменты, когда не могли принять краха судьбы и так далее, вот это нужно пройти, принять крах будущего. Вот ей по телефону передали. Вот Я звоню на следующий день, говорю, как состояние у нее? Мне говорят, вы знаете, врачи сказали, что у нее что там с придатками, и оказывается в этом все. Я говорю, ну-ну. Звоню на другой день. А сказали, что у них почки перестали работать. Это все было в почках, и поэтому, сказать, сейчас не занимаются кровью. Родственники возмущены, потому что, типа, врачи говорят, почки явно, вылечим почки, а с кровью пускай сама решает. Ну, в общем, начали лечить почки. Начали что-то давать, лекарства и так далее. Почки не улучшаются. Сегодня утром я позвонил, говорю, как там дама поживает. Уже дома. Врачи ничего не поняли, диагноз не поставили, но лейкоциты повысились. Вот резюме. То есть человек уже, так сказать, уже сначала в бокс в один, а потом в бокс уже гораздо меньшего размера стали врачи, так сказать, прилаживать. Почему? Потому что у человека идет просто распад. Все. По по законам вообще в принципе человеческим она должна была спокойно умереть, а потом врачи бы уже задним числом нашли бы причину при вскрытии и сказали, мы поняли, в чем дело. Ну и как бы все нормально. То есть главное поставить что? Нужно поставить диагноз. Вот дети пошли талантливые, говорят о том, что будет раскрытие способностей и так далее. Сейчас таких детей называют дети индиго. Тут же главное определить так. Синдром повышенной активности. Все, определили, название дали и успокоились. Вот главное это дать определение. Это как анекдот. Человек приходит. А, знаете, ну, старенький анекдот, когда врач приходит, говорит, ну как наш больной, как себя чувствует? Доктор, вы знаете, он умер, да? А он перед смертью потел? Да, вот это очень хорошо. То есть, хоть как-то человек должен себя. Вот медицина где-то учится уже не лечить, а выкарабкиваться из сложных ситуаций. Так вот, по всей логике человеческой и по всем анализам, У человека шансов не было, так сказать. Сначала падение лейкоцитов, потом начали отказывать почки, потом, так сказать, придатки разваливаться, все. То есть, все. Человек просто в этот практически последний момент, когда уже в боксе, когда уже врачи, так сказать, уже не лечат, а просто, так сказать, изолируют, чтобы человек сам сделал свое дело. Вот. Это как я в Владивостоке говорил, у меня то, вот такая ситуация, человек перед самолетом, инфаркт, все, практически умирает. Я его сына спрашиваю, почему в России не лечили? Он говорит, да врачи сказали, да тебе там под 70, сам умрешь, зачем тебя резать, зачем мы тебя зарежем, ты лучше сам умри. Ну, где-то такая схема. Так вот, человек подошел к последней черте. Шансов нет, причем я понимаю, что если такой бешеный, так сказать, пошла у нее столкновение, с вот этой информацией, такая чистка, то шансов выжить мало. Почему? Потому что, э вероятно, накрутило слишком много. Почему? Потому что чистка ли, у человека либо не происходит, он закрыт как-то, либо уж если начинает, открывается, но ну, как бы вылетает какой-то слой, а здесь что-то там такое пошло, я думаю, ну, наверное, шансов нет. Все равно выкарабкалось. Все равно, то есть, Если мы внутренне умеем отказаться, отпустить вообще все, что у нас есть, и вот ощутить только Божественное на нее, им жить в этот момент и работать, проходя любую ситуацию, только на любовь, возможно, все, что угодно. Вот раньше у меня были сначала просто чудеса, я в их книгах описывал, потом они куда-то исчезли, и пошел долгий, такой тупая, нудная и тяжелая многолетняя работа. И мне это, честно говоря, надоело. Вот. И я думаю, ну, как бы, что-то я сделал, надо живописью заниматься, в конце концов. И тут такое началось, как в анекдоте, что я понял, надо как-то все-таки разобраться с тем, что произошло. И это дало определенное понимание. Но хочу сказать самое главное. Как бы я ни отвечал вот на записки, какие бы схемы я ни выстраивал, в конце каждой схемы есть только одно – единство с Богом, чувство любви, которое ни от чего не зависит. Поэтому ориентируйтесь не на сознательные моменты, какие бы связки сейчас мы не видели, не наблюдали, еще раз говорю, вы должны почувствовать, что вот удержание вот этого единства с первопричиной, чувство любви, которое ни, на, ни от чего не зависит, и на, на которое ничто не влияет, если с этим не справились, все остальное уже бесполезно. Поэтому все то, что мы делаем, это все работает вот на это. А здесь уже думать не надо, здесь можно отбросить и сознание, И логику, и понятие справедливости, и надежды, и все что угодно. Вот это чувство должно жить. Причем интенсивность его должна повышаться. Потому что я убедился, для того, чтобы снять зависимость, поклонение, прирастание к понятию судьба и будущее, интенсивность чувства любви должна быть выше на несколько порядков. Вот это правило. Это закон. сказать Я пока вижу это только так. И я понимаю, что другого варианта не будет. Так что в этом плане желательно готовиться. Так, время у нас... Я думаю, сказать, вышло давным-давно. Сделаем так. А сколько перерыв будет у нас? 40 минут или час? Давайте так. Ну, давайте час. Так, сделаем ничью. Сейчас 7 минут третьего. Ровно, правильно, да? До трех. 50, говоря про самую, 50 53 минуты у нас перерыв. И потом мы все сидим, ровно в три я начинаю. Сейчас кто, у кого, кто при пришёл решать как бы проблемы, связанные конкретно со здоровьем, или просто кто хочет поработать, сидят, остальные могут выйти подышать, ровно в три продолжаем. Всё. Ещё один момент. Я хотел провести исследование, увидеть связь явлений, как одно связано с другим, составить четкую схему, систему, чтобы потом уже как бы все было просто, понятно и, соответственно, так сказать спокойно. А потом я понял, что сознание само по себе статично. Эмоции движется. Эмоции это и сочетание противоположностей. В эмоции есть всегда энергия. А сознание как отблеск эмоции идет. Оно статично. Поэтому, когда человек пытается а, спрятаться, где только комфортно, или когда человек пытается сказать, вот я сейчас все пойму во Вселенной, то и то, и другое – это уже проблемы. Вот в начале века физики говорили, все уже ясно, все законы открыты, больше открывать нечего. Потом пошла квантовая механика, и все, что сказать, представляли, полностью Все представления о мире изменились. Так вот, представление о мире связано с энергетикой человека. Вот есть одна энергетика, есть одно представление о мире. Энергетика повышается, представление о мире меняется. Наше развитие, хотим мы или нет, сказать, закон – это увеличение контакта с Богом. Чем больше мы раскрываемся, чем больше крона, тем сильнее должны быть корни. И вот в этом плане интенсивность любви и степень соединенности с Божественным в нас будет расти. Но каждый шаг к Богу – это одновременно трансформация всей картины мира. И как только человек решил, что для него все стало просто, понятно и так далее, он уже остановил свою трансформацию и закрылся от чувства любви. И потом его начинает откупоривать несчастья, неприятности, все... А это и есть развитие дальнейшей его картины мира. Потому что вот я сказать всё, моя задача свести сказать, всю мою информацию, спрессовать до предела и оформить в виде простых, четких законов, в виде простой и понятной концепции. Но это еще не означает, что мы поняли мир и сказать больше у нас нет темных пятен. развитие – это есть постижение э, любви, а любовь – это постоянное изменение, это ощущение чего-то нового. Поэтому, когда мы понимаем, что вот все, что мы сегодня знаем – это зарисовка мира, и что дальше у нас завтра чувство любви пойдет, и мир изменится вместе с нами, вот это очень важно понять и почувствовать. Потому что желание человека, вот сказать, узнать истину один раз и навсегда и успокоиться это есть фактически стимул к самоубийству. поэтому как бы просто не выглядели не выглядели истины они все равно будут всегда варьироваться но в принципе сказать есть закон вселенной мы вышли из бога мы стремимся к нему мы вернемся в него бог познается через любовь вот, вот эти это можно сказать постулат они тоже в какой-то степени будет меняться с нашим сознанием но Сама суть, судя по всему, она вечна. Вот этот момент очень важен. Дальше. Сейчас я буду читать записки, еще раз хочу подчеркнуть. Я читаю записки с желанием, чтобы вы раз разбирались так, как я. Моя цель научить вас, э сказать, давать оценку правильную, выбираться из ситуации, в принципе, потому что все эти детали, нюансы, они не нужны. Сказать, не для того, чтобы там диагностировать себя усиленно и прочее, но чтобы просто понимать, как одно связано с другим. Потому что, в принципе, информации достаточно. Вот как раз в мы говорили, мне говорили о женщине, рассказывали про женщину, которая достаточно хорошо поняла, говорит, всё, вот все, что вы говорите, и что эта женщина говорит. Нужно уметь улыбаться человеку, даже когда он тебе крайне неприятен, когда вот идет ситуация, ну, столкновение, все, тот человек может по отношению к вам сделать все, что угодно. Улыбайтесь ему, Почему? Потому что если вы кому-то улыбаетесь, он интуитивно, хочет он или нет, он вам улыбнется. Это закон общения людей. Если вы его боитесь, то вы его где-то ненавидите, у него включается ненависть к вам, он вас хочет растерзать. Поэтому она улыбалась в момент критической ситуации, потом, так сказать, когда все это так сказать заканчивалось, она сидела в кабинете и трясла ее полчаса. Но в критический момент она улыбалась, говорила, и люди улыбались в ответ, и вопросы решались, и так далее, и так далее. И вот в аспектах вот таких поверхностных, В принципе, все эти выводы, которые она сделала, мне говорят, то, то же самое, что вы говорите, она сделала. Единственное, что что в глобальных моментах она не понимает все равно. То есть, все это ее адаптация великолепная, гибкая, четкая, направлено на то, что было хорошо, благополучно и для меня, для моих детей, и для их будущего. Именно поэтому, в общем плане, развалина и судьба, и будущее. Поэтому женщины хорошие гадалки, а мужчины... пророки и так далее. Почему? Потому что у женщины блестящая интуиция, но она идет на поверхностном на самом уровне, мужчины на более глубоком. Нормальное разделение труда. Так вот, у этой женщины была проблема, так сказать, началась язва на ноге, трофическая язва, которая не заживала. Полтора года бегала по всем врачам, никто не мог вылечить. И вот она, сказать, И там уже дело шло к распаду, к гангрене, ампутации ноги. И вот там приехала какой то светило из Москвы, она бежала, там на встречу и сказали, что есть шанс там все-таки протолкнут, И когда она бежала к этому, так сказать, на прием к этому светиле, буквально уже там идет по двору какой-то старичок говорит, что у тебя с ногой, деточка? И он говорит, вот раз-два, раз-пятнадцать, спросил, дед, да не мешай, и так далее, и так далее. Потом говорит, ну покажи, что. Вот она снимает повязку, она просила, говорит, О, тебе никто не поможет, только я. достал какой-то грязный перочинный ножик, вот так, перекрестил несколько раз и говорит, вы мои все лекарства, они не помогут, потом будет очень больно. Если выдержишь, все пройдет. Вот она до утра чуть ли не орала от боли, она ему поверила. И буквально уже на другое утро пленочкой стала рано затягиваться, и потом за несколько дней она затянулась. То есть, вот как бы из разряда чудес, да, вот дед там все. А если вдуматься, человек, у человека сильная энергетика. У человека сказать, достаточно гибкое сознание, и человек научился четко адаптироваться и правильно себя вести на поверхностном уровне. Но вся эта энергия и все это умение, то, что называется разрулить ситуацию, работает не на любовь, а на благополучную судьбу. И чем у нее лучше, больше способности, чем больше она концентрируется на благополучной судьбе, тем больше ее душа теряет божественное. Значит, дети умрут, она, так сказать, не жилец. Как ее от этого остановить? Болезнью, которая должна унижать судьбу, унижать то, чему она поклоняется. Возникает трофическая язва. И чем больше она будет надеяться на лекарство, тем больше она будет надеяться на благополучие Судьбу, что лекарство есть, делают благополучное. И чем хуже эта рана будет лечиться, что и происходило. И должна была быть в конечном счете ампутация ноги, и но зато дети бы живы остались. Когда, сказать, старик сказал, тебе нужно терпеть боль, она ему поверила. То есть она пошла добровольно на унижение судьбы. Раз. Вымыла все лекарства, отказалась от благополучной судьбы. Два. Третье. Терпела боль. А боль – это унижение судьбы. Почему часто, вот, так сказать, лечат чисто болевые варианты, человек выздоровеет. Просто если ему боль причинять, вот, делают операцию, режут, даже по наркозам, а потом все это болит, всё, и человек улучшит. Вот так вот, многие свищи, язвы, это всего-навсего все сброс негативной энергии. Если на, на ноге, значит, поклонение идет судьбе. Просто и понятно. А потом у нее начались проблемы с детьми. Почему? Потому что, да, она где-то пошла на встречу, приняла, э, сказать, вероятно, старик мог это вылечить, но что у него тема судьбы как раз-то не была задействована. Но какие-то аспекты, которые он ей, так сказать, перед, передвинул на детей, они потом вышли через проблему у детей. То есть, внешне непонятно, невероятно, а смысл-то очень простой. Все, что, чему мы поклоняемся, если это не Творец, все должно быть у нас отобрано. И чем мы способнее, чем мы умнее, тем жестче и конкретнее отберу. Вот, кстати, я вам хотел спросить. Вот э, мои исследования. Вот снять эту зацепку, снять ту, снять эту, так сказать... Э, Понятно, ради чего мы снимаем, сказать? потому что любая ненависть, агрессия, сказать, желание отомстить, обида – это все нас прикрепляет к чему-то, а дальше идет распад этого. Ну хорошо, снимает человек все зацепки. Вот вы сейчас ни за что не зацеплены. Как вы считаете, что будет дальше? Система закончилась? А что будет дальше? Ну вот сняли зацепки. Как будет выглядеть дальнейший процесс? М? Новые зацепки появятся? Интересная мысль. Но по этой схеме мы так и работали. Снимаешь одно, вылезает другая. Я уже, как на этот самый, думаю, да сколько же они будут лезть и лезть. Потом я понял, что схема заключается в чем? Первые зацепки начинаются на видимом поверхностном уровне. Вот они, материальные, вот они, вот конкретно. Потом уходишь на более тонкий уровень, чувственный. Все идет обобщение, масштаб увеличивается. Потом начинается уровень судьбы, еще больше масштаб. Потом уровень высшей духовности, это уже контакт с тонкими планами, с другими мирами. Что будет дальше? А дальше будет еще более тонкий уровень, еще больший охват других миров, еще более высокие и красивые чувства, еще большая боль при их потере, и гораздо большая агрессия на их защиту, и, значит, гораздо большее стремление должно быть к любви. Логично? Логично. Значит, уже если так сказать брать схему дальнейшего развития, то все становится понятным. У нас все больше энергии, все интенсивнее наши чувства, все выше наши, сказать, духовности, высшие моменты, и тем больше это опасно, и соответственно тем больше интенсивнее в нас должно жить божественно. И вопрос развития, вопрос увеличения боли, увеличения травмы, потому что мы все большим владеем масштабом, и соответственно травма закрывается не уходом от нее, не уничтожением источника травмы. концентрации на любви. Вот схема, все просто и понятно. Так вот, вы сняли зацепки, скажем, но ну, в дальнейшем, так сказать, вот вы шагнете еще на более тонкие уровни, у вас еще подскочит выше духовность, чувственность и так далее, и опять начнется нормальный процесс развития. Но будет какой-то процесс, скажем так, отдыха. Вот вы сняли зацепки и какое-то время вот чувство любви у вас как бы оно не гаснет, вроде все нормально. Как может, как будет выглядеть человек в таком состоянии? Вот э, ко мне недавно подошел э, один пациент, и говорит, вы знаете, говорит хотел к вам, к вам подойти, но, говорит, не было чувства полета. Мне, говорит, так придавило, полный завал. Такое ощущение, ну, э, сказать, тупость какая-то, придавленность, все, говорит, и в таком состоянии мне хотелось к вам появляться, вот было бы чувство полета. Я говорю, так вот, поймите, что вот у вас-то и было настоящее чувство полета. Вот то, что вы называете чувством полета, это вторичное чувство полета. Это просто высокая энергия. Когда у вас есть высокая энергия, ощущение, что вы летаете. Но высокая энергия – это результат любви, которая пришла. Результат. Поэтому, когда у вас ощущение полета, на самом деле вы уже, пардон, в одном... сказать, Вы уже можете совершенно не там оказаться, где вы думаете. Уже это ощущение полета, это ощущение счастья, это уже есть что? Это есть концентрация на человеческом. Потому что истинный полет бывает тогда, когда, вы, вы, вы, скажете, вы, вам кажется, что вы у вас нет энергии вообще, когда вы все потеряли. Вот в этот момент ваша концентрация на любви самая высокая. А когда вы уже полетели, такая все равно человек говорит: да вот тяжело строю дачу тогда вот когда дострою, тогда вот тогда вот, люди и помирают, когда дача достраивают. Так вот нужно понять, что истинное чувство полета, оно так идет, начинается тогда, когда у нас ничего нет. Когда вот именно идет это придавливание, вот в этот момент, как ни странно, если мы любовь держим, то идет самая чистая любовь. А когда уже энергия пошла, мы полетели, вот тут уже опасность появляется. Почему я сейчас спрашиваю, что будет с человеком, когда вот у него вот любовь держится и все? Так вот, знаете, что будет, если почему чувство любви не не задерживается, почему оно уходит? Никто не задумывался. Вот вроде бы, сказать, зацепки сняли, внутренне отпустили там еще, попастились, поголодали, отрешились, полетели, все, вот чувство любви, полета. Почему оно долго не держится? Потому что, потому что мы не привыкли его правильно использовать, эту энергию. Вот я рассказывал, что люди, которые занимались упражнениями физическими, смысл которых очень простой. Вот когда вы гирьку тягаете, вы огромное количество работы и минимум энергии. Мышца пухнет, но она слабая. А вот если статическое упражнение просто, или большой вес стараться поднять, работы минимум, передвижения нет. А затраты энергии огромные. Так вот, весь смысл в том, чтобы затраты энергии были намного больше, чем работа, производимая вами. Вот это есть, в принципе, один из факторов развития. Но проблема появилась, когда люди стали заниматься по такой системе, Уровень энергетики, потенция подскакивает, и у человека начинает клинить. Он готов убить любого. У него, так сказать, бешеное ощущение собственной значимости. То есть, оказывается, когда высокая энергия приходит, а человек ее использует, как обычно, укрепление своего статуса, и у него становится статус 20 раз больше. Потенция. У него потенция, скажем, сказать, он готов изнасиловать, потому что он не может сдержать свое сексуальное желание. Значит, что получается? Высокая энергия убийственна для того, кто... Не научился себя сдерживать. Значит, что получается? Все пытаются сейчас поднять энергетику себя, понимая, что низкая энергия – это и есть проблемы по здоровью, по судьбе и так далее. Главное – поднять энергию. Нужно травки пить, нужно упражнения делать. Поднимешь энергию – будешь здоров. А вот что будет после этого, никто не задумается. Так вот, сначала нужно… Это все равно, что человек садится и говорит, где тут газ, покажите. Он говорит, а тормоз не хочешь посмотреть? Нет. Да зачем? Газ, сейчас будем рулить. Так вот, что получается? Вся моя система до последнего времени – это система нажатия на тормоз. Ни разу речь шла, не шла о газе, только тормоза. Потому что когда человек садится в машину, ему говорят, вот сюда нельзя, это нельзя, и так далее. Вот здесь остановись, это система запрещающих знаков. Вот когда выучил, ему говорят, а теперь потихонечку на газ. Нажал и улетел ковет, говорит, подожди, нажал на газ и тут же на тормоз. Так вот, когда появляется чувство любви, начинается идти бешеная энергия. Любовь дает энергию. И как только человек начинает клинить тут же на собственной значимости, или на сексуальности, или тут же он кидается вторую-третью дачу строить, тут же бац, энергия и упала. Нажал на тормоз интуитивно. Поэтому нам кажется, что если мы почувствуем, снимем зацепки и мы полетим, то это все прекрасно. Это вот и есть катастрофа, если в этот момент мы не понимаем, что нужно... Момент, когда начинается полет энергии, здесь нужно остановить, так сказать, все свои моменты на еде, на сексе, на своих делах. И еще больше сконцентрироваться на божественном. Вот когда вы удержали вот это, вот тогда уже выплески этого, они могут идти на ваши непосредственные нужды. Это по схеме двух кувшинов. Я говорю, заниматься работой бизнесом и также и духовной работой можно как? Вот у вас есть кувшин, вода переливается, подставляйте второй. А если у вас этот на третий, а вы уже второй подставляете, будут проблемы. Так вот, оказывается, элементарно, все все просто считают, что, а, сказать, ощутил чувство полета и чувство любви, все нормально, дальше тебя несет и только хорошо. Вот это и есть самое опасное. Вот именно в этот момент, когда мы концентрируемся на этой чувстве счастья, любви и так далее, мы начинаем утрачивать любовь. Мы срастаемся с чувством полета с высокой энергией. И вот эта высокая энергия, которая дает нам исполнение желаний, видение будущего, она нас может оттолкнуть от любви. И тогда энергии нет, энергия падает. Поэтому это к чему? К тому, что я сейчас перехожу, сказать, все равно рано или поздно нужно переходить от того, что не надо делать, к тому, что надо. А вот когда речь идет о том, что надо, вот если это чувство, так сказать, внутреннего единства, держим и прочее, мы должны быть готовы к тому, что энергия начнет идти достаточно активно. Может происходить то, что называется раскрытие сверхспособности. Это страшная вещь для неподготовленного человека. Потому что будет усиливаться всё. Могут наблюдаться процессы омоложения, сказать, повышенной сексуальности, раскрытие способности, памяти, все что угодно. И вот это самая большая опасность. Потому что тогда человек, когда вот это пошло, оно начинает раскрываться. Если человек сдержит, вот у него будет зона, но которая всегда ее будет держать. Если он отсюда даст мощный импульс, то он может выкачать гораздо сильнее, чем раньше, свои сверхглубинные запасы и контакт. То есть, понимаете, он может сделать не через перелив избытков, а он, наоборот, может вытащить даже то, что раньше не трогалось. Вот это я наблюдаю. Вот я иногда смотрю талантливого человека. Вот в основном это в мире шоу-бизнеса. Талантливый, способный, просто сверкает и переливается. Я смотрю его. Дети до одиннадцатого колена высосаны. То есть ему нужно отдавать энергию людям. И искусство, что такое искусство? Это радость. Без радости искусства нет. А радость – это энергия. Нужно отдать энергию людям, тогда тебе поверь, тогда ты будешь сверкать, переливаться. Он дает сначала радость, потом радость заканчивается, он дает накачку энергии, потом энергия заканчивается, нужно, так сказать, любовь, а любви нет, и начинается уничтожение, обесточивание тонких планов. И пошла мясорубка. Человек свою душу, сказать, через мясорубку пропускает, выкачивает из нее все, что угодно, переливается, сверкает. А что там будет уже? Защитный э -э -э, механизм разрушен. Религия позволяла человеку Зарабатывай деньги, пожалуйста. Но если чувствуешь, что деньги убивают твою душу, перестань их зарабатывать. Занимайся сексом, пожалуйста, сексуальное наслаждение, все. Но если чувствуешь, что энергия отдаешь больше, а душа начинает останавливаться. И вот этот момент остановиться и не давать энергию, когда чувствуешь, что пустовато в душе, вот это давала религия. А сейчас, так сказать, западное отношение Оно говорит о чем? Рыночные отношения, бизнес, надо делать деньги, делай, делай. И человек этот барьер, чем быстрее разрушит, тем больше он выдаст этой энергии, тем больше он получит денег. И идет стремительное уничтожение души. Почему? Потому что, еще раз говорю, энергия должна выплескиваться до тех пор, пока, так сказать, она не начинает затрагивать стратегических интересов. Ведь если вдуматься, весь западный мир – это мир чего? Рыночной экономики. На чем работает бизнес? На удовлетворении желаний. Чем проще желание, тем больше на нем можно сделать денег. Высокие желания, сказать, с этим работать тяжелее. Более того, чем сказать на, скажем так, на развитии хорошего денег не сделаешь. А на развитии плохого идут как раз все деньги. То есть как раз на На грехе, можно сказать, делаются самые главные деньги. То есть, все то, что в религии называется грехом, именно это дает самые большие деньги. Проституция, э, сказать, убийство, э, военный комплекс, э, сказать, попустительство всем своим желаниям, еда, э, секс и так далее. Вот на этом делаются все деньги. Значит, что получается? Бизнесмен, чем больше денег получит, тем больше он человека приведет к состоянию разврата и поклонения своим желаниям и поклонения своей судьбе. То есть, фактически, бизнес работает на концентрацию на основах человеческого. Он антирелигиозен бизнес. И он фактически концентрирует, так сказать, концентрация идет на основах человеческого. То есть, бизнес стремительно сваливает человека от мировой религии в языческую, причем самую нишу. Деньги делаются на пороках. И бизнес работает все дальше, начиная, так сказать, развивается вот через систему рекламы, воздействие. Телевизор воздействует очень сильно. Если человеку 10 раз показать одно и то же, он это принял, это уже руководство содействует, что бы ни показывали. А психологи молчат, так сказать, и религия, религия тоже молчит. А воздействие идет. И суть, и вот мне тут записка где-то там лежит, мне говорят, вот вы пишете, что Любовь и деньги дают в том числе. Любовь Богу. Это получается, что вы рекламируете любовь. А, так вот, я что хочу сказать. А, а почему бы и не рекламировать любовь? Не только же памперсы, презервативы и прокладки. Любовь тоже нужно рекламировать. И нужно людям говорить, что любовь дает и здоровье, и деньги она дает. Это неизбежно. Тот, кто умеет любить, хочешь или не хочешь, он может получить все. Потому что это фундамент. Любовь не должна быть ради денег, ради благополучия и так далее. Но есть объективный закон. Человек, у которого в душе много любви, у него долго живут потомки, у него, как правило, здоровые. И в Библии, в Верховом Завете четко указано – ты выполняешь, сказать, мои заповеди, у тебя будет здоровье. Если ты будешь отрекаться от заповедей их нарушать их, а все заповеди религиозные – это заповеди любви, то я, так сказать, разрушу, твой народ, рассею и дам бесплодие и так далее. вот Я хочу просто выборочно из Ветхого Завета все, что касается э, здоровья и э, соблюдения так сказать, заповедей, взять, потому что оказывается, там очень много сказано э, об этом. Так вот, что получается? Человек э, постоянно должен чему-то стремиться. И э, без устремления не может живое существо жить. Почему? Потому что устремление позволяет организму почувствовать себя единым. Чем выше организм, тем быстрее тем выше его энергетика. И тем быстрее он начнет распадаться, если нет цели. Вот схема. Я приводил пример. Э -э, снимали льва. Его из прайда выгнали львицы. Он остался один. И вот за, за двое суток У него на другой день стал отваливаться хвост по частям. Он за двое суток развалился и умер. То есть пошла программа самоуничтожения. Животное, кальция. Это человек может осознать катастрофу, трагедию, там, покончить жизнь самоиз. Здесь просто сильный, здоровый лев распался на глазах. Почему? У него нет цели. Он раньше должен был защищать, он должен был бороться. У него исчезла вся система целей. И организм погибает. То есть отсутствие полной цели для высокого раза этого организма – это смерть фактически. Для государства – то же самое. Почему Россия стала распадаться? Цели нет. И до сих пор цели не ясны. В принципе, активизм, для почему существуют партии в обществе? Потому что партия сказать, вместо стихийных, хаотичных целей выдвигается какую-то свою конкретную. Но сказать, в принципе на Западе любое правило – одна цель – Любая партия дает, так сказать, хлеб, кусок хлеба, вот вся цель. Но вот если в обществе нет цели, оно обречено, оно обречено скатываться на клановое сознание и потом уже. Но еще раз говорю, когда это первобытное, первобытное общество, то в нем нет никаких стратегических целей, оно живет, потому что цель одна — выжить. А когда это очень высокоразвитое общество, и нет цели, оно должно распасться до уровня первобытного, чтобы остаться в живых. чисто бороться за жизнь. Но маленький нюанс, когда есть ядерное оружие, когда есть колоссальные средства современных технологий, если мы возвращаемся на первобытный уровень, то мы не просто распадаемся, а мы погибаем, причем гарантийно. То есть откат назад становится невозможным. Поэтому вариант наоборот есть только один, объединение. Система целей, а система целей, еще раз говорю, она должна выстроена быть правильно. Общество, современная цивилизация в кризисе, она может погибнуть. Почему? Потому что вся современная цивилизация сводила всю систему целей к благополучной судьбе. Вся современная цивилизация произошла из иудаизма, христианства и ислама. И там четко объясняется, цель – это обретение Бога в себе. И это дало колоссальный уровень развитие технического, нравственного, как угодно, и вся современная цивилизация стоит на религии. К чему все это свелось? К тому, что постепенно все сместились в благополучной судьбе. Это есть возврат назад. Что происходит с обществом, описано в Ветхом Завете? Вы погибнете, я вас Россию, я вас уничтожу, сказать Садом и Гоморра не будет детей и так далее. Значит, как можно выжить и выйти из этого ситуации? Нужно попытаться подняться над судьбой. Нужно поставить более высокие цели. Их поставил коммунизм. Поставили целью не благополучие, вот это, а светлое будущее. Тем мы пошли единство, взаимопомощи. Это гораздо выше среднестатистической западной модели концентрации на благополучии. Поэтому социализм так долго жил. Поэтому, я вот не понимал, я писал в своей книжке про Столыпина. Один день ему не хватило. Он пускает Думу в отставку, которая протестовала против фермерских хозяйств. Он договаривается с царем, и в момент, когда Думы нет, он, он протаскивает закон о фермерских хозяйствах, он пошел в ход, и уже ничего не остановить. Появляется фермерское хозяйство, крестьянам реально дают землю, Россия с седьмого места в мире выходит на первое, процветает, и все прекрасно. И не надо смещать царя, потому что все счастливы, все довольны, экономика прет, так сказать, неимоверными темпами. Именно 1 сентября его убивают, Столыпина. Это не случайно. То есть по человеческой логике, да, но ну, трагическая нелепость. Но тут явно логика есть, кроме человеческой. Почему того, кто мог спасти Россию, как это принято говорить, почему его убивают именно в тот момент, когда остались сутки до ее спасения? Вот я думаю, почему? А потом понял, потому что спасение России экономическое, это было бы гарантией гибели духовной, потому что когда уже в России всегда были, я смотрел по энергетике, что сильнее привязывает всего человека к человеческому, сильнее всего дом и участок земли. Вот это, вот этот момент, я защищен. Один, вернее, не сильнее всего, один из самых сильных моментов привязки. И вот именно этого в России не было. Крепостное правило, право, оно большую часть народа лишало возможности иметь свой личный дом и свой надел земли. Поэтому при, при пещерном отношении, кажется, Россия там верующая, а у вот церкви крепостные. Вопрос, ну а, как, а какой же тут э, религии, о какой любви говорить ближнему, когда, сказать, государство и э, сама религия допускает существование рабства крепостных? С одной стороны полная хищение, с другой стороны в этом я понял, опять же, не бывает левое без права. Логика была в том, что в какой-то стране не должно было быть энергия, не должна была идти на обеспечение благополучной судьбы дома, территории, земли. И поэтому, как только Россия подошла наконец-то выстрадов, нагострадали к понятию фермерское хозяйство, земля, опять все смахнули, пришли большевики и уж показали, что земля принадлежит только народу. в абстрактном понимании этого плана. И вот а вопрос, опять же, почему? И опять объяснение это, сказать, если вдуматься, достаточно простое. Коммунизм должен был показать, что есть цели гораздо более серьезные и нужные, чем цель просто на брюхо набить кусок хлеба и благополучную судьбу. И именно поэтому коммунизм должен был наступить, социализм, он наступил, и все этому способствовало. Именно поэтому люди богатые, духовные, авторитетные пошли, за большевиками, и были все убиты, но тем не менее пошли. Поэтому э, сказать, выживал социализм тогда, когда он не должен был выжить, по сути дела, через веру. Вот мне говорили во время войны э, Великой немец там был умирающий, паш, по, э, сказать, поймали его, вот он умирает, и врач подходит, говорит, тебе больно? Ты страдаешь? Он говорит, нет, я счастлив. Мне больно, но я счастлив. И мне очень хорошо, потому что мы побеждаем. Вот это ощущение единства с другими. Так вот этого было гораздо больше именно э, в Советском Союзе. Вот это ощущение единства и общей цели. И когда, кажется, Черчилля спросили, почему э, Россия победила в войне, почему вы ей позволили победить, он сказал, у них есть страшное оружие, большевизм. Смысл этого – это есть единство и объединение более высокой целью. Поэтому социализм должен был просуществовать, он должен был показать до сих пор э, уникальная культура, созданная социализмом, духовность, э, искусство, культура и техническое вооружение высочайшего уровня. 15 лет ни одного завода еще не построилось в России, а уровень до сих пор превосходит Америку там на 10 лет в главных стратегических направлениях. Живем на прошлом запасе. Значит, запас-то был колоссальный. Для чего это нужно? Чтобы все поняли, сама система стратегических целей более, скажем так, в критический момент и вообще более сильна, чем просто концентрация на благополучной судьбе. Но социализм должен был рухнуть, потому что даже концентрация на самых высоких целях, на будущем, это все равно, что? Это гораздо более высокий уровень развития, с одной стороны, и это гораздо большая опасность, потому что она может совсем отвернуть от Бога. Потому что дьяволизм — это есть поклонение будущему и отречение от любви к Богу. Поэтому, с одной стороны, социализм показывал колоссальные преимущества перед западной системой, и, с другой стороны, он был системой дьявольской, которая в конечном счете все меньше считала людей. Вот про Жукова я сейчас читаю. Сначала говорили о том, что это гениальный полководец. Я думаю, почему такая вот полярная А потому что культ личности – это и есть культ, это есть язычество. Нужно было постоянно кому-то поклоняться. Сначала поклонялись Карлу Марсу, энгельсу потом поклонялись Ленину, потом поклонялись Сталину. Когда развенчали всех, кому поклоняться, нужно поклоняться Жукову. Вот он спас страну. Но когда начинаешь смотреть, я, так сказать, слышал, я еще не, не читал, когда Суворова о Жукове, о том, что оказывается все так сказать, гениальные победы полководцев советских, это миф, а в основном кровью и смертью народа это зарабатывалось. Но просто я один факт услышал, что когда ну, так сказать, были испытания атомной бомбы в Тотских лагерях, и там прогнали людей для того, чтобы увидеть последствия так сказать, возможной атомной бомбы, но так сказать, прогнали не сто человек, а сорок тысяч, вот тогда я понял, что Жуков бездарный полководец. Потому что не жалеть своих э, солдат, настоящий полководец не сможет. Но дело не в этом. Дело в том, что современный мир выглядит как, с одной стороны, демонстрация, что чем выше, так сказать, чем более стратегические цели, чем больше может общество. Но если эти цели стратегические входят в разрез, в противоречие с главной целью, устремления к Богу, то это общество будет вырождаться и превращаться в дьявольское общество. Поэтому социализм был обречен. И Сказать, вот отсутствие системы целей оно э, сказать, не не может человека спасти и тем более общество. Вот в этом плане интересно выглядит Китай. Он выглядит великолепно. там 14% прирост, все, все великолепно. За счет чего? За счет того, что они не, не ринулись поголовно к поклонению благополучной судьбе, как это сделала Россия. Они сохранили систему приоритетов, у них пошло двойственный момент. Это первое. Второе. они, в принципе, всегда были атеистами внешними. У них, у них не было такого демонстративного отказа от веры в Бога, как это произошло в России. Как бы интуитивно верующие китайцы. Поэтому, поскольку не было отката демонстративного от веры в Бога, а сказать, там просто как бы тема это была, была, как она шла, так и шла, в результате общество более гармоничное. И поэтому китайцы великолепно себя чувствуют. Поэтому китайцы... Э завоевывать сейчас первые места в мире, у них великолепный подъем, и поэтому китайец, так сказать, от какой бы женщины у китайца не был ребенок, родится все равно китаец. Потому что у него, так сказать энергетика сильнее, но это вопрос времени. Китай, несомненно, потухнет, потому что так сказать вот в этой борьбе коллективного, и индивидуального начала, если нет стремления к Богу, А в китайцах стремление к Богу, еще раз говорю, интуитивное. Они переварили индийскую философию, они взяли главное положение. Они в этих положениях жили, уважение к старшим, а, сказать, работоспособность, ну и так далее. То есть все, все, все тому, чему учат мировые религии, христианство, иудаизм, китайцы делали всегда. Даже не задумываясь о том, кто это, просто это... Почитать родителей надо, работать надо. Без всяких объяснений, это традиции. Но эти традиции сейчас начинают вымываться. Вот недавно Шварценеггер был в Китае и говорил, ребята, хватит вам тот это самое, перевоходите на нас в образ жизни, будет все хорошо. Вот, то есть у китайцев это вымывается. То есть еще 10-15 лет, а потом они стремительно пойдут под уклон. Почему? Потому что у них нет целей. У них есть интуитивная гармония, которую вот они поддерживают. Но если нет так сказать, системы, поддерживающей гармонии, она будет затухать. А насчет, опять же, системы целей. Человек должен понимать, что у него, как у живого существа, есть цели главные, приоритетные, и есть цели второстепенные. И вот нужно понять, что когда дело касается главной нашей сути, у нас цель только одна. Хотим мы или нет, мы познаем Божественное, мы реализуем все Божественное, и наша цель сказать стать из человека мыслящего гумая сапиенс человеком любящим вот когда это есть цель вот тогда уже идет вторичная. вот тогда мы должны планировать свое будущее свою судьбу и все остальное связано с этим вот если есть это тогда нормально но для того чтобы выстроить такую систему целей для, мы должны сначала систему приоритетов не только в голове выставить, но и в эмоциях а правильное эмоциональная Система приоритетов – это сохранение любви к Богу тогда, когда рушится будущее, когда разваливается судьба. И если мы не можем любовь сохранить, никогда в нашей голове не возникнет правильная система приоритетов. Потому что все наши мысли – это отражение наших чувств. Любая наша мысль – это трансформация и перекодировка нашего чувства. Если чувства нет, мысли не будет. Поэтому для того, чтобы родилась новая концепция, которая объединяет всех людей, мы сначала должны что сделать? мы должны принять крах судьбы и крах будущего и сохранить любовь к Богу. Если мы это научимся добровольно, тогда возникнет новая система и новое понимание, которое будет всех объединять. Если нет, тогда объединение будет идти через что? Через разрушение судьбы и будущего. Знаете, какое самое наглядное а, сказать, явление, разрушающее судьбу и будущее? Масштабах масштабах планеты – это война. То есть война лечит наши души, разрушая нашу судьбу и наше будущее. Значит, если это принудительная очистка. Значит, если человек добровольно очищает свою душу, снижая зависимость от судьбы и от будущего, то война ему не нужна. Но теперь задумаемся, может ли сейчас человечество сохранить любовь, когда идет крах судьбы и будущего, когда оно этому поклоняется? Вряд ли. когда весь западный мир, а уже и восточный, поклоняется основам человеческого счастья. Причем поклоняется и концептуально сознательно, и эмоционально. Значит, что можно ожидать? Можно ожидать лечения в виде достаточно серьезной дестабилизации. Я фиксирую, что в этом году она началась. Каждую долю секунды сейчас идет перетряска основ. Каждую долю секунды каждый из нас накапливает либо ненависть к этому миру, либо ненависть к себе. И вот у тех людей, которых я вижу, они делятся на два признака. Идут по двум путям. Вот я приведу пример. Мне звонит пациентка. Она говорит, вы знаете, у нас начинается развал в семье, у нас начинается, сказать, куча неприятностей, вот просто посыпалась, как из рога изобилия. Она говорит, а моя старшая сестра... С ней вообще как дьявол усилился. Она меня ненавидит, она меня проклинает, она, у нее просто что-то вообще непонятное. Она говорит, вы можете хотя бы объяснить, что происходит? Я говорю, вот смотрите, у вас две сестры. У ваших родителей достаточно сильная концентрация на, так сказать, люди духовные, на благополучной судьбе и на будущем. Сейчас подходит ситуация, когда если вы не очистите свои тонкие планы, вы погибнете. Значит, начинается перетряска будущего и судьбы. Что Почему у вашей сестры идет жадность, зависть, ненависть? Потому что у нее зацепленность за будущее сильная, а любви мало. Она не может преодолеть зависимость от будущего. И чтобы выжить, ей нужно от этого будущего отказаться. Что такое отказ от будущего? Это поклонение деньгам. это готовность предать кого-то, безнравственно себя повести, это хамство, это зависть, это ревность и так далее. То есть, ваша сестра, чтобы выжить, должна стать бездуховной. Она должна отречься от нравственности, от э, сказать, э, от высоких чувств, она должна быть приземленной, грубой и так далее, какой она является. И когда идет перетряска, какая-то неблагополучие, не испыхает ненависть другим. Вы, человек более нравственный, более добрый, у вас больше любви. Вы постараетесь не испытывать ненависти другим. Но если начнется развал, и вы его не будете держать, у вас возникнет ненависть в себе, уныние, депрессия, недовольство собой, что сейчас с вами происходит. Она говорит, а почему моя сестра как с ума сошла? Я говорю, дело в том, что когда идет перетряска тонких планов, у человека внутренняя боль резко повышается. А ваша сестра привыкла, когда идет эта боль, она ее не может переносить. Что нужно сделать? Нужно еще сильнее отказаться от будущего. И тогда боль будет меньше. Значит, чем сильнее не болит душа, тем бездравственная она должна стать. Или наркотики, или алкоголь. Вот и вся схема. Поэтому то, что сестра ваша непонятно начинает хамить, так сказать ревновать, завидовать, означает, что болевой уровень у нее вдруг резко почему-то подскочил. Но на самом деле это уже не у нее, а идет уже у группы людей, именуемое человечество. Это означает, что в ближайшее время, вероятно, что-то будет. Сейчас пока идет перетряска на тонком плане. А вы на это реагируете не ненавистью к людям, повышающейся завистью там и ревностью. Вы на это реагируете повышающимся унынием, недовольством собой, какой-то апатией, неверием в себя. То есть и ваша сестра не принимает, и вы не принимаете чистку. Но у каждого человека это выражается по-своему. Значит, насколько вы... Вот эту перетряску примите правильно, настолько вы будете спасать и близких, и искать и сестру, и себя, и своих детей. И потом я просто после разговора видел, как улучшается ситуация. Так вот, каждую долю секунды мы выбираем куда идти. Но вот поднимается и начинается, сказать, вот перетряска всех основ, чистка иногда И в обычное время указывает человека свои индивидуально. Вот что-то там натворил, нагрешил, вот потом начинает тебя чистить, вот начинаешь болеть и так далее. Сейчас, судя по всему, это явление берет большой масштаб. И вот каждую долю секунды мы сейчас даем либо любовь, увеличение любви, либо увеличение агрессии. Все это так сказать, весьма напоминает то, что называется высший суд. Так вот, от того, как мы себя сейчас ведем, как воспринимаем мир и как воспринимаем себя, очень многое зависит. Поэтому еще раз: все моменты краха будущего полно, развала судьбы, сказать, любой перетряской, проходите по жизни и принимаете, снимая все моменты агрессии к любви. В первую очередь, через неверие в себя, недовольство собой, непризнание божественного, сказать, как когда вы считаете, что вы не научитесь любить, что вы не сможете сказать, через любовь подняться над всем, все, вы уже от любви отреклись. Поэтому все моменты неверия в себя, недовольства собой, неприятия судьбы. Неумение сохранить любовь, когда рушится будущая судьба. Вот это все надо пройти еще несколько раз. Прошу. Еще несколько моментов. Если мы в каком-то процессе видим только хорошее, это уже проблема. Если видите, что, видите очень хорошего человека, ищите в нем плохое. Если видите очень плохого, ищите в нем хорошее. Всегда нужно начинать с хорошего, желательно. Почему? Потому что первое чувство должно быть чувство любви, и оно как бы вот, э, сказать, чувство любви превращается в высшие моменты духовности, а это есть как раз высшее чувство. И мы, Поэтому мы часто мы видим проблеск любви, высшее чувство, которое нас вспыхнуло, и думаем, что это и есть самое главное. Это уже вторичное. У любви нет окраски. У любви нет э эмоций. Любовь – это не совсем то чувство, как, о котором мы считаем. Мы видим внешние признаки любви и часто, обманываясь, считаем их главными. Поэтому э вот в по последнее время мне идут записки, вот вы, там вот, сказать, бескорыстно работающие на благо человечества, спасающий, титанический труд и так далее. Все это так. Но <свы> я работаю за деньги, я сказать написал свои книги, потому что я всю жизнь мечтал познать мир, и я просто его познаю и делюсь своим опытом. У меня шкурный личный интерес. Вот, мне лично хочется познать мир. вот Поэтому сказать, и есть проблемы. То есть образ... как бы лектора, поймите, мне, сказать есть определенная роль, которая мне так сказать, уготовлена. Я чувствую достаточно жестко, когда я пытался куда-то отползти, что не получалось. Каждый из нас ведется судьбой. это у каждого свое предназначение. Нормальный, естественный процесс. У каждого есть плюсы и минусы. Вот это желательно понять. Потому что как только вы где-то увидите только хорошее, идет срастание. Все, начинается проблем. А потом говорите, а ведь он же не такой. А вот, видите, он там пишет одно, а делает другое. Поэтому я сразу говорю, делаю другое. И очень важно еще насчет момента уныния. Почему человеку, я понял, часто не удается преодолеть уныние? Причина простая. Человек себя отождествляет с чувством уныния. Если вы себя отождествляете с вашим желанием, вам никогда это желание не победить. Потому что если есть желание отомстить, и а вы себя отождествили, вы будете мстить. Если есть желание так сказать покончить жизнь самоубийством, если вы себя с этим желанием отождествили, все, у вас нет шансов. Что такое же? Любая агрессивная эмоция всегда связана с телом, поэтому если вы свое я связываете с телом, вы обречены на отождествление себя с телом из агрессивными желаниями, которые вы никогда не победите. Поэтому нужно четко понять, когда у вас возникает когда-то какая-то эмоция, в первую очередь агрессивная, вы должны понять, что ваше агрессивное желание – это одно, а вы – это совершенно другое. И вот э, я звонил, когда вот э, женщина говорил, у которой проблемы вот с сестрой, у нее серьезные проблемы, я говорю, поймите простую вещь. Вы не можете принять крах будущего, Потому что для вас оно слишком много значит. Чем духовнее человек, тем больше у него будущее. Чем больше у него будущее, тем больше искушение, что да, вот эта вот духовность, вот эти высокие качества меня спасут, защитят. И тем больше концентрация и зависимость. И все и вы обречены. Поэтому, говорю, поймите простую вещь. То, что вы называете будущим и высшими моментами и так далее – это часть вашей жизни. А ваша жизнь – это тоже эпизод. Поймите, ваша жизнь – это эпизод. Поэтому, если вам завтра скажут, что вы умрете, что вы обречены, что шансов выжить нет, все равно ваше главное «я» должно продолжать любить и радоваться, потому что заканчивается всего-навсего существование вашей оболочки. Эпизод, называемый жизнью, заканчивается. И определенные эмоции, печали там и тогда светлая печаль вполне уместны, но на любовь это влиять не может. Потому что, сказать, с разрушением вашего тела и жизни, ваше чувство любви, оно вообще вечное, оно продолжает дальше развиваться. Поэтому поймите, жизнь – это эпизод. Если завтра вам, сказать, объявят, что будет атомная война, все погибнут 100% и так далее, вы должны продолжать любить так же, как вы любили до этого. Заканчивается один эпизод, начинается другой. Вот нужно четко понять и не отождествлять себя с телом, с этим, с этими эмоциями, с этой жизнью. У вас есть эмоция и есть вы. И вот когда вы это чувствуете, вот тогда вы эту эмоцию можете преодолеть, улучшить ее, трансформировать. Я когда это искал, она говорит, вы знаете, именно это и помогло мне. Я вот просто интуитивно пыталась, искала, ну как мне вот выкарабкаться. Вот я чувствую, когда идет о крахе будущего, но не могу и все. И вот когда я поняла, что жизнь – это часть, что не заканчивается все с нашей смертью, вот тогда во мне что-то шевельнулось. Так вот, мы стареем и умираем для того, чтобы понять, жизнь – это эпизод. Наше высшее чувство – это эпизод. И это дает нам возможность очистить любовь от всех примесей. Значит, если мы научимся очищать любовь от всех примесей, именуемых, так сказать, благополучная судьба, будущее, и, сказать, самые великие мысли и чувства, значит, тогда у нас есть шанс продолжить эту жизнь. И обновить ее, и очистить. Так, ну а теперь переходим к вопросу. Значит, я зачитаю, я решил так, вот то, что мне заранее прислали, я сейчас начинаю читать, а сегодня проанализирую эти вопросы, отберу. Значит, часть завтра из интернета, причем я буду, сказать, я излагаю ситуацию, и вы мне на нее отвечаете, что готовьтесь. Еще один момент, есть темы определенные, вот мне начали спрашивать, какие интересные темы, тема омоложения, Если есть какие-то вопросы или какие-то можете писать просто под графой. Тема воспитания детей, потому что, этот так сказать интересный момент. Потом тема, скажем, признаки признаки возможной войны мировой или гибели цивилизации, признаки гибели и признаки возрождения. Вот вот тема. Почему бы я посмотрю, каких вопросов больше, на те вопросы будем отвечать. То есть тематически как бы разделим, попробуем. сказать вот эти темы охватить. Если есть какие-то, просто пишите, тема такая-то и задавайте вопрос. Но еще раз говорю, главная моя задача, я считаю, сейчас, это научить вас а, не путаться, не переживать, что вот что-то случилось, как же нужно срочно звонить Лазареву, быстренько зацепку, сказать, какая и так далее. Все достаточно просто. Вот я думаю, что вы это увидите. но что вот как в интернете пишут, человек просто даже не, он, он не хочет задуматься, потому что он не умеет понимать, что мы достаточно просто устроены и достаточно легко можно сориентироваться во всех проблемах, если нет потребительского отношения, нет паники перед будущим и нет переживания за свое благополучие. Как чуть-чуть немножко отлетишь от своих проблем, все сразу становится видно. Итак, записки. Так. «Я живу с любимым человеком два года. Последнее время э, его отношение ко мне стало непредсказуемым. Он меня оскорбляет, уходит, ничего не объясняя. Сестра периодически становится сумасшедшей, ничего не помнит. Мама занимается проституцией. Вы могли бы сказать, что происходит с нашей семьей?» Ну, давайте так. А, «Любимый человек оскорбляет. Это унижение чего? Унижение будущего». Уходит, ничего не объясняю, унижение судьбы. Сестра периодически становится сумасшедшей. Это унижение духовности, сознания, будущего. Мать занимается проституцией. Это унижение нравственности, будущего и судьбы. То есть, что происходит? Происходит процесс резкого усиления зависимости от будущего. Идет перетряска. Люди не могут принять этого, и начинается вот такая форма распада будущего, отказа от будущего. Стоит ли продолжать жить человеком без чувства любви? Стоит ли жертвовать своей жизнью ради жизни другого? Если человек погибает другой, можно пожертвовать ради него жизнью. А если он хорошо живет, то постоянно жертвовать ради него жизнью? Я прошу прощения. Как влияет занятия бодибилдингом на мужчин? Есть ли отрицательные стороны? Как влияет на женщин занятия в тренажерном зале? А... Мне кто-то подсказал, я когда начал говорить, мне говорят, ты когда-нибудь видел тренажерный зал? Я говорю, нет, там же все в зеркалах. Они все стоят и на себя смотрят. Это же самолюбование. Вот в Греции начали любоваться телом, куль тела, а дальше голубые, сказать, через одного побежать. То есть, для, всегда очень важный момент, для чего? Как преступление? Ищите, сказать, кому выгодно. Так вот, человек занимается бодибилдингом. Бодибилдинг. Перевод. Тело, дом, укрепление тела, красоты тела, дизайн тела. Когда тело красиво, это хорошо, но когда цель, красота тела, цель, все, это дает резко обратный эффект. И дальше что получается? Чем красивее у человека тело от бодибилдинга будет, тем больше он будет отказываться от любви в угоду, красоте. Это не просто сексуальность, Красота – это и есть духовность, идеалы, его идеалы исполняются. И когда вот он станет очень красивым, будущее закроется, и он спокойно умрет от неизлечимой болезни. Ну, приблизительно так. Но красивый, да. Вот, поэтому... Э, и вот, э, сказать, нужно понять, что западный мир, он имеет свою специфику. Сказать, я писал, цивилизация рождается по женскому начало, по мужскому началу, умирает по женскому. То есть идет сначала любовь, любовь превращается в духовность мужское начало, а мужское начало превращается в женское, в материальное, из ребра Адама, Евы. Так вот, западная цивилизация демонстрирует уже крайнюю степень развития, когда идет поклонение всем внешним формам. Поэтому на западе все от величины зависит. Поэтому парафин вгоняют, силикон, все что угодно. Чем больше что-то, тем больше будут любить. Вот схема железобетонная. Вот, поэтому успехи пластической хирургии такие. Скоро все будут, сказать, вот как все выглядеть одинаково, нормально, сказать. Вот появится, скажем, какая-то киноактриса, и все на следующий там через месяц все побежали, и все стали как она. Потом появилась другая и все. То есть вот этот момент, когда люди поклоняются форме и форму хотят сделать идеальной, к чему должен привести? К потере формы. К разрушению формы. И этот процесс не за горами. Как этот процесс разрушения формы будет выглядеть? Очень просто. Э, сказать. Что такое э, красивая форма? Давайте задумаемся. Красивое тело. Это сексуальность, правильно? Это сила. Значит, что должно исчезать у тех, кто занимается бодибилдингом? Это потенция, сила, энергия. Что и происходит сейчас. А дальше это будет еще сильнее. 11 сентября я попала в автомобильную аварию. Я была за рулем. Со мной было двое мужчин. Мужчина на переднем сиденье получил травму челюсти. Сидящий сзади получил черепно-мозговую травму, разрыв селезенки и повреждение печени. Долго находился в бессознательном состоянии. Полностью еще не восстановился. Я получила травму правой ноги, разрыв связок и рассекла бровь. Помогите, пожалуйста, понять, в чем мои проблемы. Вот я смотрю, принятие травмирующей ситуации закрыто. Тема судьбы благополучной. И по материнской подцовской линии идет. В первую очередь концентрация на судьбе. То есть, что происходит в таких случаях обычно? Сидит человек с какой-то определенной программой, и если подтягивается подобное ему, начинается резонанс. И как только резонанс превышает опасную ситуацию, какая Что такое резонанс опасной программы? Это внутреннее повышение зависимости от какой-то ценности, и как только отречение от любви переходит опасный момент, и идет возможность перекрытия, мы каждую долю секунды должны быть соединены с Творцом. Каждую долю секунды мы получаем любовь от Бога. Как только этот канал перекрывается, немедленное разрушение и уничтожение объекта. Все просто. Поэтому, как только поклонение чему-то у нас превышает, становится опасным для чувства любви, идет сначала мягкая система торможения, неприятности, болезни, а потом просто человек умирает. Вот здесь мягкая система торможения. Ну а как, что может быть причиной, тут понятно. Спасибо вам за ваши исследования. У меня не складывается отношения с девушками. Есть подсознательная агрессия к женщинам, страх женщин, страх мужских проявлений. У мамы неприятие мужчин, неприятие себя женщиной. Отец с нами не жил, дедушка был задавлен бабушкой. Как мне работать с собой и как я могу помочь своему роду. Вот смотрите. Дедушка был задавлен бабушкой. Это означает, что у бабушки была концентрация на духовности очень сильная. Всегда лидер, прессовщик это мужское начало. Причем, еще раз хочу подчеркнуть: вот смотрите, я недавно смотрел по телевизору передачу Космонавты. Месяц проводили испытания, жесткие эксперименты, так сказать. Человек в скафандре на воде месяц держит. Что посмотреть, что будет с ним в невесомости? Через месяц практически все атрофировалось, все мышцы месяц. А теперь представьте, мы не болимся Богу всю жизнь. Что у нас там произойдет? То есть всего за месяц мышцы, вот она, материальная мышца атрофируется. Это говорит о том, что вот наше ощущение стабильности оно иллюзорно. Идет очень быстро процессы и деградации и раскрытия, расцвета. Поэтому нам кажется, что мы ничего не делаем и все нормально. идет стремительное разрушение, деградация и распад. Человек должен постоянно обращаться к Богу не только внутренне, но и через сознание свое, Тогда он будет выживать. А сейчас в современной цивилизации можно, сказать, можно представить, какие у нас могут быть проблемы. Так вот, о том, что функция в первую очередь формирует человека. Еще раз хочу. Вот рыбки есть. Вот есть самец, есть 10 самочек. Он их защищает, сказать, бьется, погибает из-за них. Вот он погиб, все. Африканские рыбки. Потом я знал, есть не только они. И тут же одна из самочек становится самцом. Она начинает агрессивно себя вести, защищать, давить и прочее, и прочее. То есть, приняв на себя функции мужчины, самочка становится мужчиной. Так вот, когда женщина принимает на себя функции мужчины, становится лидером, идет на духовность, у нее перерождается энергетика тонких планов, у нее начинается мужское начало. Она перестает рожать. У нее дети не появляются. Она начинает всех прессовать, она становится жестко и так далее. То есть функции лидера мужчина лидер, так сказать, внешний, женщина лидер эмоциональный, внутренний. Идет разделение лидерства. А внешнее лидерство, агрессия, подавление и так далее, это чисто мужская тема. Как только женщина войдет в этом плане, она начинает заниматься бизнесом, все, он по телевизору, я, я так сказать, говорил, еще раз хочу сказать. Женщина говорит, мне, я бизнес, бизнес-вумен, бизнес мне очень нравится, все. Говорит, но ну, я считаю, что бизнес уродует женщину. А почему, он говорит, потому что я с бабами общаться не могу. Говорит, мне неинтересно с ними говорить. То есть она, она чувствует, что она перерождается в мужика и ничего поделать не может. На Западе женщину защищает закон. Защищает так, что она становится лидером. Она мужика вытряхнет в любой момент из квартиры, и сказать, закон будет на ее стороне. Где мужики на Западе? Все очень просто. Так вот, бабушка давила дедушку. Конкретная концентрация на духовности. Отец с нами не жил. Когда у женщины сказать, концентрация на духовности, когда она прессует, когда она осуждает, она агрессивна, естественно, муж уходит. А дальше, у мамы неприятие мужчин – неприятие себя женщиной. То есть в ней уже мужское начало, как и в бабушке, оформляется все более сильно. А у него уже не складывается и агрессия к женщинам, и не складывается отношение к женщинам. Почему? Потому что у него, э, сказать, э, сейчас смотрим, хотя он э, сколько у него женского? Женского – 100, а мужского – 20. Сейчас, вот автор записки, чувствует себя еще мужчиной. У него пока высокая агрессия к женщинам, у него пока ощущение себя мужчиной. Если этот процесс будет идти дальше, будет желание э, сказать стать, стать трансвеститом, изменить пол и почувствовать себя женщиной. Вот, вот она сама схема. Поэтому здесь э, причина заключается в чем? Мужчина видит, что он не может общаться с женщинами, потому что одна и та же энергетика отталкивает. Одновременно много агрессии к женщинам. Почему? Потому что агрессия в матери к мужчинам, у нее трансформируется в агрессию к женщинам. Значит, нужно ощутить себя мужчиной. Что для этого нужно сделать? Рисковать жизнью, защищать, заботиться, отдавать как можно больше женщинам. И вот тогда появится ощущение, что я готов защищать, я готов жертвовать, рисковать, отдавать. И вот тогда начинает формироваться мужское начало. Потому что еще раз хочу сказать. Я когда первый раз прочитал, сколько в человеке мужского и женского начала, я обалдел. Я считал, что в настоящем мужчине 100% мужского, а в женщине 100% женского. Ничего подобного. Если он мужчина, у него 52% мужского, 48% женского. И наоборот. 4%. Вот и вся схема. Поэтому функции определяет мужское начало и женское. И функцию мужчина должен, и государство должно в нем поддерживать эту мужскую функцию. Как только идет перемешивание, такое общество погибает. Так вот, что здесь, вот если смотреть, все-таки попробовать, что там? Там проблемы с потомками, естественно, автор женская линия, презрение к людям в плане будущего. Вот посмотрим этого человека на начало лекции. Готовность принять перетряску материального. плюс хороший. Унижение чувств – ноль. Крах судьбы – ноль. Крах будущего – 8 крестов. То есть, вот эта концентрация на будущее в нем привела к закрытию будущего. Значит, он чувствует себя мужчиной. Что можно сделать, чтобы выжить, когда будущее закрыто? Первое – не иметь детей. Дети и секс очень сильно зацепляют за будущее. Секс – это продолжение жизни. Дети – это продолжение меня. Поэтому, когда у человека будущее закрывается, первый защитный механизм – отказ от детей и отказ от секса. В первую очередь, отказ от детей – это или гомосексуализм, или развал в личной жизни, или неумение общаться с, так сказать, с противоположным полом, что мы и наблюдаем. Нормальный процесс желания спастись и выжить за счет потери того, что может быть опасным. Смертельно опасным становится будущее. Идут формы отказа от будущего. Отказ от секса, отказ от детей. Ну и дальше, так сказать, все более сильно и так далее. Смотрим, что сейчас. Смотреть нельзя. Ну да, если бы сейчас сказал, а вот теперь у него все чисто, все бы захихикали радостно, сказали, ну вот, не зря пришли на семинар, все хорошо, и пошла бы тема чего? Благополучные судьбы и светлого будущего. Ну, а мы не, на это, не об этом говорим. На самом случае, я, сказать, по ощущению, подвижки есть плюсовые. Еще в детстве мой папа посадил мне страх перед ним. В итоге страх перед жизнью. Его проявление мешает мне жить и развиваться. Дело в чем. Если родители какой-то комплекс дают, то это все не случайно. Если сказать, родитель дает ощущение страха, то есть дает ощущение краха будущего, значит, зацепленность за будущее была большая. Поэтому, в первую очередь, нужно снять осуждение родителей. Через осуждение мы цепляемся. Второе. Нужно все моменты преклонения перед будущим снимать. Это претензии к тех, кто несправедливо отнесся. Это уныние, неверие в себя. Это страх за будущее. Нужно идти на страх. Нужно, сказать, терять будущее. То есть, не бояться потери будущего. Нужно идти навстречу страху. Это и психологи, кстати, советуют. Так... «Здравствуйте! Хочу сказать вам огромное спасибо за врату любовь, и спасибо за книги, они очень помогают. Я задаю вопрос, открываю книгу там, где она откроется, и получаю развернутый ответ. Спасибо. А еще я за вас молюсь и делаю вам рейки в те моменты, когда мне кажется, что вам тяжело. Не знаю, как вы относитесь к этой практике, мне она помогает в работе над собой и движении к Богу». Ну вот, помогает, это еще вопрос. У меня есть несколько вопросов. Может быть, они войдут в тему семинара. В детстве я мечтал о большой семье. И так получилось, что к нам переехали наши друзья. Сейчас нас 9 человек. И мы решили строиться в местный дом. Дом строится с спотыками, затяжками. Сейчас и крыша съехала... Немного покосилась. А, да, в кавычках крыса съехала. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста. Но крыша действительно съезжает потихоньку. Почему? Потому что когда люди объединяются, все... И цель, когда цель эпизодическая, вот люди хотят быть счастливыми. Вот есть промежуточный этап. Ребята, давайте домик построим, нам сейчас будет полегче. Дом легко строится. А когда они говорят, мы построим дом, в мы будем все счастливы, чувствуете, целевой вариант, то крыша съедет сначала у дома, а потом у всех остальных. Почему? Потому что это же зацепка за будущее за благополучную судьбу. Я замужем, у меня с мужем хорошие отношения, у нас дочка. Но иногда возникает беспокойство. без внешней для этого причины. С дочерью отношения хорошие, кажется нет глубины, где-то понимаю в чем дело, но, наверное, не до конца. Так, когда через полтора года после рождения дочери у меня умер папа от рака желудка, он был очень здоровым человеком, никогда не болел, а тут болезнь его съела за три месяца, он ушел без боли, умер во сне. Когда мы еще не знали, что он болен, он оставил все распоряжения, что мы должны делать после его смерти. Мне кажется, что рождение дочки и смерть папы связаны. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста. Так, ну, что я хочу сказать. Дело в том, что, понимаете, любое желание. Вот я долго думал, почему социалистические общины уничтожались государством. Внешне все понятно. Это противодействие. Любая община имеет, может быть, свое мнение альтернативное, она может начать оспаривать мнение руководства страны. И это оппозиция. поскольку в социализме нет конфликтов, это общество бесконфликтное, что, поскольку сама идея социализма коммунизма – это только светлое будущее без темных пятен, а раз без темных пятен, значит темных пятен быть не должны. А когда все будущее – это только положительные эмоции, отрицательных эмоций быть не должно. Значит, нужно устранить все отрицательные эмоции вместе с их обладателями. И поэтому любая оппозиция просто и быстро уничтожалась, потому что это Как бы, сказать, отрицательная эмоция – это есть загрязнение общества. Все просто и понятно. Так вот, любая… но ну, это внешняя причина. Но дело в том, что любая община, чем она, как бы, чище отношения в этой общине, чем она лучше и так далее, тем, получается, грязнее снаружи. Люб, как, как только хорошие люди замыкаются сами на себе, значит, типа, вот, все, мы хорошие, а весь этот мир грязный – это страшное дело. Поэтому все, все общины, которые пытались создать чистое, светлое и прекрасное на какой-то ограниченной территории, все кончали плохо и трагически. Если у тебя чистая душа, все должны, все человечество, все должны очиститься, помогай всем. А если хочешь согнать сливки в одно место и радоваться коммунизму сказать, на определенном месте, не получится счастье. А вот здесь как раз тема, вот нам хорошо, вот мы сейчас сделаем, мы будем жить и так далее, пошло капсулирование внутреннее. Поэтому нужно понять, что система, цель должна быть спасти всех. Вот это четко изложено в мировых религиях. Все мы придем к Богу. Все. Самый последний грешник придет к Богу. И какие бы самые страшные преступления человек не сделал, он не имеет права отказываться от любви к Богу. Никогда. Потому что любое преступление, это есть, сказать, неправильное поведение, это есть разрушение других людей. Но еще раз говорю, Каким бы ни было разрушение, это результат того, что было раньше. И любое поведение определяется свыше. Если все-таки определяется свыше любой поступок, по большому счету, значит, это суждено, и а, мы не имеем права отказываться от любви даже в этот момент. То есть ненависти к себе быть не должно. Потому что очень часто понятие совесть пытается... А, сказать: Понятие совести – это понятие сохранения любви. Но иногда любовь, она не только созидает, но она и разрушает. И у человека есть функция разрушителя, и все равно он должен сохранить любовь. Если с функцией разрушителя он любовь не сохранит, вот тогда это разрушение самое страшное, которое, так сказать, подорвет основы. Так вот, еще раз хочу сказать, какой бы неблаговидный поступок человек не совершил, он не имеет права себя ненавидеть. Потому что самое страшное преступление – это отказ от любви. Вот оно потом и рождает уже разрушение внешнее. Поэтому весь смысл в том, чтобы, сказать, понятие греха закрывать не ненавистью к себе, а концентрацией на любви и удержанием этого чувства любви в душе. Так вот, для того, чтобы удержать чувство любви, мы должны понять простую вещь. На уровне чувства любви божественной мы все объединяемся, абсолютно все, грешники, черные, белые и так далее. И когда у человека есть чувство любви реальное, тогда он ощущает абсолютное единство всех людей. Как только у него любовь слабеет, идет поверхностное единство. И тут же возникает вот эти хорошие, а эти плохие. А дальше начинается тема: хорошие должны жить, а плохие должны, сказать, либо в отдельный, сказать, как Дзержинский с Троцким начали делать, лагерь трудовой, либо по системе фашизма, сказать, уничтожать и так далее. Поэтому вот эти идеи создадим чистый светлый уголок счастье и объединимся это это как бы, как это ни странно, это противоестественное и опасное чувство, если делать это целью. Большое спасибо за ваши книги, кассеты. Они помогают, помогают, помогают жить. Помогите, пожалуйста, разобраться, что происходит. Я стала каждый день откашливаться кровью. Были периодические боли в легких. Прошла обследование. Все: от фибрографии, рентгена до компьютерной томографии. Легкие чистые, все в норме. Анализы идеальные, а проблема остается. Осталось еще сделать бронхоскопию, но врачи говорят, что, скорее всего, там тоже порядок. Почему я не могу решить проблему на тонком плане? С чем это связано? Также большая проблема с волосами. Вы говорили, что это может быть связано с потомками. Это программа самоуничтожения. Выпадает, по сути, похоже. Пожалуйста, помогите советом, как неправильно работать. Вот смотрите. Что такое легкие? Легкие это гордыня. Когда у человека страдают легкие, это, как правило, сказать неприятие мира. Не любовь к миру и идет блокировка легких. Легкие это судьба. Значит, идет тема неприятия судьбы. И нарушения такие пошли на энергетические, что идет сказать, полевое разрушение структуры, и отхаркивание идут кровью. То есть еще органы завалиться не успели. Это о чем говорит? О том, что перетряска судьбы пошла сильнейшая, реакция сверхагрессивная, органы еще не развалились. Пока нарушается очень сильная функция, поэтому идет кровь, И выпадение волос. Пошла программа самоуничтожения. Агрессия к миру идет как кровь из легких, агрессия к себе как выпадение волос. Но о чем это говорит? Это говорит об одной простой вещи. Чистка пошла, принятие пока недостаточно. Значит, задание надо. Время наше вышло. Значит, можете написать вопросы по темам, о которых я говорил. Первое. Второе. Приведите себя, пожалуйста, в порядок. То есть. Внутренне постарайтесь завтра более-менее где-то отпустить вот эти все проблемы. Просто, вот причем я заметил так, когда вот есть какая-то серьезная, никого-то не просил, где-то на чем-то зажался, как-то отпускаю, сразу мышцы расслабляются. Момент отрешения от всего, расслабление физического, именно отрешенность и концентрация на чувстве любви. Завтра придете, будем смотреть результаты. Все, завтра начинается все в 11, значит Половину одиннадцатого надо прийти сюда и начинать потихонечку подготавливаться. А в одиннадцать уже начинается лекция. Можете прийти в шесть утра. Может быть, это тоже свой сказать определенный механизм. Можете всю ночь бродить. Это ваши, так Все. Спасибо. Завтра в одиннадцать здесь начинаем.